неоген от двадцати до 2,58 пятьдесят восемь сотых миллиона лет назад почти но не совсем международная и российская шкала от двадцати три миллиона лет назад миоцен Аквитанский век двадцать цел сорок четыре миллиона лет назад бурдигальский век пятнадцать целых девяносто семь сотых лангийский век тринадцать целых восемьдесят сотых серовальский век одиннадцать шестьдесят три миллиона лет назад тартонский век 7,246, двести сорок шесть тысячных Мессинский век пять триста тридцать три тысячных миллиона лет назад плеоцен за век три шесть миллиона лет назад печченский век 2,58 пятьдесят миллиона лет назад миоцен От 23 миллионов 30 тысяч лет назад до 5 миллионов трех тысяч лет назад. Мир – лес. Миоцен – предпоследняя теплая остановка перед ледяным ужасом современности. В эту эпоху окончательно сложился наш мир. Вернее, то, что нас окружает, является замороженным осколком миоцена. Ландшафты и растения, животные и их взаимосвязи – все в миоцене было крупнее, обильнее. и чуточку экзотичнее, чем ныне. Окажись современный человек в тогдашней реальности, он, наверное, решил бы, что просто попал в очень богатый, даже несколько сусальный заповедник. Лебединая песнька Инозоя, будет ли когда-то планета еще столь же обильной? Граница полиогена и неогена, как и положено рубежу периодов, ознаменовалась климатическими прыжками. После позднего олигоценового потепления, когда даже Антарктида оттаяла, температуры рухнули, затем опять подскочили, а потом снова упали. После такой тряски температуры несколько миллионов лет медленно росли, будучи даже выше среднеолигоценовых, в середине эпохи достигли нового максимума, а затем уже окончательно покатились вниз, в очередной раз заморозив Антарктиду их к концу миоцена достигнув значений лишь на пару градусов выше современных. Ландшафты миоцена становятся все контрастнее и в целом окончательно похожими на современные. В жарких поясах распространяются тропические леса, а по их краям – саванны. На севере – первые равнинные бореальные леса, а под конец эпохи и на самом крайнем севере – даже лесотундра. Конечно, процесс шел неравномерно. В первой половине эпохи на фоне общего потепления просторы начали было зарастать лесами, но во второй окончательно возобладали степи. Да и карта вполне узнаваема. Как будто ее рисовал по памяти достаточно старательный, но нерадивый школьник. Вроде бы все на месте, но Панама нет, черная и Каспийская моря слитого едина, а на месте россыпи островов Индонезии – единая Сунда, присоединенная к Азии тонким перешейкам. Америка чуть западнее нынешнего положения, Австралия чуть южнее, вроде все и так, но самую чуточку иначе. В самом конце эпохи из-за похолодания уровень океана стал стремительно падать, открывая новые участки суши. Так, если в первой половине Миоцена Средиземное море, слитое с Черным и Каспийским, тянулось аж до Урала и чуточку дальше, то в последние полмиллиона лет эпохи оно почти полностью пересохло, на его большей части раскинулись солончаки, и лишь в центре Евроафрики сохранялась пара грустных замкнутых озер наподобие нынешнего Орала, да продолжали плескаться прообразы Черного и Каспийского морей. Уровень вод на месте нынешнего Средиземного моря был на полтора километра ниже современного. Солей же на бывшем дне за несколько циклов обсыхания осела местами до полутора-двух километров толщины. В остававшихся бассейнах сложились свои специфические биоты, которые в начале Палеоцена при воссоединении с Мировым океаном были полностью вытеснены пришельцами из Большого мира. Мессинский кризис – классический пример региональной катастрофы. Судьбы растений и животных Средиземного моря и ближайших окрестностях типа Черного моря радикально поменялись несколько раз, тогда как на биоте Мирового океана эти события никак не сказались. Маленькая тонкость. Шикарный источник знаний о экосистемах миоцена – мелочь, жившая в древесной листве, о ней мы знаем из доминиканского янтаря. В янтарных камнях отлично сохранились мухоморы ауреофунгус и анигуэнсис, пауки-фрины, цикадки-горбатки и множество других существ. Из термита Термес, Electrodominicus даже удалось добыть ДНК в полном соответствии с технологией Юрского парка. Правда, как всегда в случаях с древней генетикой, многие специалисты относятся к этим данным крайне скептически. С приближением к современности, мы, как ни странно, все меньше знаем о морских экосистемах. парадокс прост, чем древнее дно, тем больше вероятность, что в какой-то момент оно перестало быть дном и поднялось наверх, дав возможность изучить его. За последние же два десятка миллионов лет очертания побережья изменились минимально, все, что падало на дно, там и лежит, глубоко под водой, недоступное нашему взору. Где-то в темных пучинах таятся чудесные коралловые рифы и отпечатки рыб, скелеты китов и тюленей, только вот занырнуть туда, раскопать и достать все эти богатства мы не способны. Возможно, еще через миллионы лет тектонические силы поднимут океанические жёлобы на вершины новых горных хребтов, их склоны растрескаются и осыплются, а ученые будущего найдут там свидетельства жизни миоцена и нашего времени, включая пару подлодок и водолазов. Как мы изучаем отложения Ордовика или Юрского периода? Возможно. Но сейчас мы знаем по сути про жизнь лишь побережий миоценовых морей. Конечно, диалектически действуют и обратные тенденции. Миоценовые днище ближе к поверхности слабее перекрыты более молодыми отложениями, местами они уже вполне обсохли, но еще не съедены прожорливой геологией. Зато там и сям несколько сморщились и вздыбились, что облегчает поиск окаменелостей. Только с неогена достоверно известны пресноводные губки типа современной бодяги спанджиля, хотя предполагается, что они могли отделиться от прочих еще в мезозое, мелу или даже юре, а родственные формы известны и из Шестилучевые кораллы Хексокоралия в Меоцене и плиоцене сокращаются к экватору, спасаясь от надвигающихся холодов. Самые известные морские монстры Меоцена – гигантские акулы Мегалодоны. Их латинское название определяется по-разному. Первоначальное название Корчародон Мегалодон исправлялось на Атодус, Корчароклес и разные прочие. Впрочем, суть самих акул от игр систематиков не меняется. Как и от большинства акул, От мегалодонов сохранились только зубы, зато какие. Длина по режущему краю этих смертоносных треугольников достигает 18 сантиметров. Исходя из пропорций современных белых и прочих акул, мегалодоны должны были вырастать в среднем до 10,5 метров, а в пределе до 14-20 метров, а это вдвое больше белой акулы – самой большой и разрекламированной хищницы из современных. Есть еще, конечно, китовые и гигантские акулы, сопоставимые с мегалодонами. но это фильтраторы планктона. Мегалодоны, судя по следам их зубов на костях, охотились на китов. Конечно, некоторые критики уже выдвинули версию, что мегалодоны были всего-навсего падальщиками. Такое предположение не обходит никаких впечатляющих гигантских зубастиков прошлого, однако для акул такое предположение не кажется обоснованным. В миоцене мегалодоны чувствовали себя преотлично, ведь моря в это время наполнились просто-таки стадами китов. С другой стороны, немножко странно, что успех одной из самых примитивных и тупых рыб базировался на еде в виде крайне специализированных и умных млекопитающих. Китам это должно быть даже обидно. Конечно, в морях водились не только кровавые монстры. У берегов Словении среди морской травы прятались морские коньки, большой гиппокампус сарматикус и маленький ха-слевеникус. Рептилии не поменяли сути, но могут впечатлить масштабом. Морские кожистые черепахи Пацифихелис урбинаи из Перу и Пихутхизони из Калифорнии представляют группу самых больших черепах современности. Впрочем, в пресных водоемах черепахи вырастали еще крупнее. Ступендомис географикус из Венесуэлы и Эссаузаи из Бразилии имели панцирь длиной от 2,4 метра до 3,3 метра. Прекрасны и австралийские суперчерепахи Варкаляне окаринаминор и Мейолянея бравиколис. огромные, рогатые и с шипастыми хвостами. Под стать черепахам были и крокодилы. В роду Кайманов Порус Саурус самым выдающимся был бразильский вид Пи-бразилиенсис с длиной черепа метр сорок пять сантиметров и общей длиной от одиннадцати до тринадцати метров. Это близко к рекордам всех времен. Его короткая широкая полукруглая морда была крайне утолщена спереди, видимо для утяжеления укуса, а толстые зубы явно предназначались для охоты на крупных животных. Другой южноамериканский род кайманов, маурасухус, может похвастаться не только длиной 11-12 метров, но и вытянутой головой с закругленным рылом и мелкими зубами, сквозь которые он процеживал воду, выхватывая мелкую рыбу и донных беспозвоночных. Не всем же быть ловцами больших зверей. Голова гнутухутус пебазенсис была почти столь же коротка, как и широка, а редкие зубы – почти шаровидны. Ими этот странный полутораметровый крокодил трескал двустворок. Совсем иначе специализировались многие виды южноамериканских гавиалов гриппосухус, пискогавиалис парфоратус и прочие, кстати, тоже не маленькие, до 10-11 метров. Их челюсти превратились в очень длинные и очень узкие пинцеты для точечной ловли рыбы. На суше продолжали злодействовать высокоголовые крокодилы Сибеказухи, баринасухус арвилеои, экологические аналоги динозавров. Иногда создается впечатление, что мезозой в Южной Америке никогда вполне не заканчивался. Впрочем, и в Старом Свете мезозой местами давал о себе знать. В Индии гавиалы Рамфусухус кроссиденс тоже вырастали до 10-11 метров, а по смелым оценкам и до 15-18. Другие гигантские рептилии ползали по Австралии, крайне примитивные питоны, принадлежащие к семейству Матсуида, появившемуся еще в меловом периоде. и урлюнгур камфиальденсис и вонамби бареи вырастали до 5-6 метров. При таких размерах и на фоне скромных сумчатых змей были главными хищниками материка. Маленькая тонкость. Благодаря шикарной сохранности хроматофоров ужа колюбриды из испанских отложений десяти миллион летней древности удалось реконструировать его окраску. Правда, ничего особо впечатляющего не получилось, змеюка оказалась невнятно серо-зеленоватой, с темными пятнами, как и положено ужу. Как ни странно, аж до раннего миоцена в Европе дожили последние хористодера лезарус – лезаруссухус сухус двороки. отряд диопсид, включающий семейство хамсозавров хамсозауриды, крокодилоподобные животные, появившиеся в меловом периоде, пережившие меловое вымирание и тоненькой линией, прослеживаемые и в палеоцене, и в олигоцене – эль инэкспектатус. Правда, неогеновые хористодеры уже не выглядели так впечатляюще, как мезозойские и палеогеновые – Вместо конкурентов крокодилам и динозаврам они превратились в ящерок с черепом в четыре с половиной сантиметра длиной. Но сам факт преодоления мезозойской границы радует и наводит на надежды обнаружить таки достоверного кайнозойского динозавра. Нелетающие птицы миоцены уже почти не отличаются от современных. Под джунглями Новой Зеландии шныряли первобытные киви проаптерикс микромерус, втрое меньшие, чем современные. Пропорции проаптериксов наводят на мысль, что они еще умели летать. или же разучились совсем недавно. Между прочим, получается, что киви скорее увеличивались в размере, а не уменьшались. Это любопытно, так как все близкие птицы – эму, казуар и моа очень велики. В принципе, конечно, киви могли уменьшиться еще раньше, а потом снова вырасти, но более вероятно, что они всегда были мелкими, а современные – как раз гиганты по сравнению с предками. Тем более интересно, что в том же миоцене, на той же Новой Зеландии, уже были и крупные муа – Правда, пока неизвестно лишь по фрагментам яичной скорлупы и небольшим неопределимым осколкам костей. По равнинам Намибии с ранними оцену уже бегали нормальные страусы Struthio capensis, тогда как палеостраус sternaus из поздневыми миоцена Одессы еще обладал рудиментарным килем в задней части грудины. Палеостраус мог быть живым ископаемым, пережитком страусиных предков. Проблема в том, что окаменелость была вывезена немцами во время оккупации Киева и пропала. В Австралии сохранялись и по-своему развивались пережитки былых времен. Родственники гусиобразных нелетающих гасторнисов. На границе олигоцена и миоцена это бароверторнис тэдфорди весом в 70 кг, а позже особо гигантский бюллокорнис Плянеи, ильбандорнис Лявасони, ивудбурнеи и драморнис, среди видов которого лучше известен дистертони. Как и евроамериканские полиогеновые гасторнисы, Австралийские драморнисовые были похожи на толстоногих тяжеловесных страусов, вооруженных огромным клещеобразным клювом. Ростом они были 2,7 метра, а весом – самцы в среднем 580 килограмм с максимумом до 730, а самки – 440 с рекордами до 560 килограмм. Как минимум в конце эпохи по всему югу Европы, в Греции, Венгрии, Молдавии, а в начале Плиоцена и на Украине, танцевали древнейшие павлины папиоархиадцы – хотя бы и в полтора раза мельче своих великолепных хвостатых потомков. Небо Австралии и Новой Зеландии рассекали стрижи Саланганы, Колякалиабудой и Эродрамус. Каркали поздними оценовые вороны, корвус галюзшей в Аризоне, чили-ортети во Франции, чейсолитус в Монголии и многие другие. От Австралии, поликанус тероренсис до Украины, пиодесанус разевали свои длинные клюва пеликаны. Парили над саванной и сутулились над тушами павших животных поздними оценовыми марабу, летоптилю с в Тунисе и эльсивы лиценсис в Пакистане. Все же не вся арнита фауна была современной, хотя бы по географии. На границе Олигоцена и Миоцена попугаи Археопситокус вороже порхали по лесам Франции, Могоцианкапсита Миоцена – Германии, а чуть позже, 16-18 миллионов лет назад, представители такого же рода украшали берега Байкала. Сейчас не лучшее место для тропических птиц. Кстати, там же найден бородастик Capitonides, родственный современным восточно-африканским желтым бородастиком, пестрым тропическим птичкам, часто имеющим забавный растрепанный вид аля студент на утро. Как обычно, выделялись островные формы. Новозеландский попугай Heracles инэкспектатус имел метровый рост и весил 7 килограммов. Вдвое больше своего родственника. Новозеландского же Кокопо Strigops habroptila. Такой гигант практически наверняка был нелетающим. Современный Кокопо ведет ночной образ жизни, а день проводит в норах. Самые необычные звери, конечно, жили в самых необычных местах. Наверное, максимально удивительно обнаружение каких-то крайне примитивных млекопитающих, родственных бугорчатым, в Новой Зеландии в слоях с древностью 16-19 миллионов лет назад. Наличие вообще хоть каких-то млекопитающих на этом архипелаге уже странно. а многобугорчатых и подавно. На Новую Зеландию проще всего попасть из Австралии или Антарктиды. В принципе, в раннем Милу многобугорчатые Кореебатор Мари Вальтерсайе жили в Австралии, известны они и из Южной Америки, откуда вполне могли мигрировать по Антарктиде. Там многобугорчатые пока не найдены, но там вообще мало что найдено. Правда, в любом случае, до Новой Зеландии путь не близкий от какой бы то ни было земли. Неспроста единственные местные млекопитающие – это летучие мыши, морские котики и морские львы, да проплывающие мимо китообразные. Люди, завезенные ими звери, не в счет. К сожалению, пока останки миоценовых новозеландских млекопитающих крайне фрагментарны, так что много про них не скажешь, фактически только то, что размером они были с мышь. Отдельный вопрос – что помешало им выжить и эволюционировать в новые формы? Миоценовая фауна Новой Зеландии включает лягушек, черепах, гаттерий, ящериц, мелких наземных крокодилов, множество птиц и летучих мышей. Казалось бы, вот они, неограниченные возможности для независимой эволюции. Но, видимо, что-то пошло не так. Последние родственники многобугорчатых из группы Гондвантерия, Патагония Перегрина, доживали свой век в Аргентине. Внешне они не впечатляли. Сусликоподобные зверушки длиной в 15 сантиметров, с постоянно растущими зубами – и странным передне-задним способом жевания. Конкуренция со стороны ковиаморфных грызунов и в меньшей степени сумчатых свела эту эволюционную линию в могилу. Однопроходные миоцена продолжали свое сумеречное существование на вечной грани вымирания. Австралийский утконос Абдурадон Диксони был в полтора раза крупнее современного и сохранял зубы. Скорее не размером, но именно мощью отличались проехидны Заглесус Рабустус. они же Мегалеп Гвилла Робуста. Большие споры развернулись вокруг маленькой зверюшки Некролестес потагоненсис, жившей в Аргентине 16 миллионов лет назад. Некролестес больше всего был похож на крота размером с землеройку, только со странным курносым черепом и даже, возможно, с пятачком, типа современного звездоноса. В его строении удивительно все. Окостеневшие носовые хрящи частично сросшиеся шейные позвонки и при этом не сросшиеся правая и левая стороны первого шейного позвонка, атланта, копательные лапы, расширенная сверху малоберцовая кость. В первоописании упоминались даже рудименты сумчатых костей, хотя это не подтвердилось позже. Зубы некролестаса высококоронковые, гипсодонтные и очень странные. С каждой стороны имелось аж пять верхних резцов, клык, но всего три примоляра и три моляра специфической формы, На верхней челюсти между резцами и клыком располагалась глубокая яма для размещения там нижнего клыка. Внутреннее ухо некролестеса вроде как у зверей, но другие черты совсем специфичны. Некролестес относился к сумчатым и считался баргиеноидом, одновременно – предком насекомоядных и златокротов, но такое заключение было отвергнуто в результате переисследования. По итогу он вроде как оказывается ближайшим родственником мезозойской саблезубой белки Кронопио динцаакутус, из группы Меридиалистида, архаичного отряда Дриолистида, но некоторыми особенностями похож также на ехидну Тахиглессус, злотокрота Амблисомус и сумчатого крота Натариктас. Как вы там, потомки? Как ни странно, Дриолистиды, возможно, дожили до современности. Их последними представителями могут быть австралийские сумчатые кроты Натариктас тайфлёпс и нкауринус. кауринус. Обычно сумчатых кротов, что уже понятно из названия, считают сумчатыми. Максимально их выделяют в свой отряд ноториктеморфия. Но такая дефиниция зиждется едва ли не в основном на географии, раз в Австралии, то сумчатой. Но множество специфических черт, в основном в строении черепа и зубов, позволяют определить сумчатых кротов как современных дриалистоидов. Между прочим, в раннем миоцене Австралии обнаружены характерные кости лап их предков. К сумчатым кротам предположительно относился и ранний австралийский норабориктес фелькроазери. Но такое родство находится под вопросом, но может представлять еще одну странную ветку австралийских зверей. Правда, как часто бывает, красивые сенсационные измышления разбиваются о суровую молекулярную реальность. Сумчатые кроты глубоко засажены в прочих сумчатых по генетике. Также зубы сумчатого крота по форме похожи на зубы Ялькапаридон каэни и Иа-ионези, представителей самостоятельного раннимиоценового австралийского отряда Ялькапаридонция, Судя по единственному черепу и фрагментам челюстей, ялкопаридоны были красоподобными зверями с очень короткими тяжелыми мордами и крупными самозатачивающимися резцами и мелкими, низкими и хлипкими задними зубами. Очевидно, ялкопаридоны что-то усиленно грызли, но очень мало жевали. Предполагалось питание орехами или яйцами, но больше всего такая адаптация похожа на приспособление апотемеид, руконожек и полосатых кускусов к выгрызанию личинок из пней. Таким образом, это были очередные млекопитающие дятлы. Впрочем, иным морфологам ялкопоридоны видятся эдакими сумчатыми сонями. Сумчатые на Австралии вообще крайне разнообразны. На лужайках паслись травоядные депротодонты нимбадон левараккурум размером совцу Рядом прыгали кенгуру, в том числе вакееваке леусони, с невероятно длинными лезвеподобными рифлеными примолярами. Кенгуру бальбару фангару, имели в целом растительноядные зубы, но саблезубые верхние клыки, которыми, вероятно, оборонялись от хищных кенгуру Экальтадета има и Эджамеймульвании. Как это часто бывает, некоторые родственники разошлись по контрастным местообитаниям. на Намелямадета супериор стали жить на земле и рыть норы, а двоюродные их коалы Нимиукоаля грейстанези и Литакааля куджеморпенсис залезли на деревья. «Как вы там, потомки?» Калы освоили уникальный источник пищи – листья эвкалиптов, содержащие цианогенные гликозиды – предшественники синильной кислоты. Такое угощение не нужно никому, так что у пушистых мишек почти нет конкурентов. Правда, лазание по стволам создает некоторые проблемы. Дело в том, что вомбы роют норы, а потому сумка у них развернута назад, чтобы земля не залетала внутрь. Когда же подобные наземные существа полезли на деревья, Сумка оказалась открытой вниз, так что хоть немного подросшим детенышам удержаться там невозможно. Поэтому детишки кал довольно быстро перебираются из сумки на спину родителей, благо ручки-ножки очень цепкие. Иные вомботоподобные стали расти. Сумчатые топиры прополерхестес, полерхестес анулюс и пипа а также депротодонты калеписторус и кауперус выросли до размеров коровы. Экологически они и были коровами – неторопливыми, четвероногими растительноядными, бродившими по лугам и перелескам задумчиво жуя. Другие родственники вомбатов пошли в хищничество. Карликовый сумчатый лев Присцелео Росколея был размером с кошку, но для своего масштаба ужасным плотоядным. Близкий к нему Вокалео Вандерлеури вырос до размеров леопарда. Добычу он убивал огромными шильями, в которые превратились нижние резцы, а мясо разрезал хищническими примолярами. быстро росли и сумчатые волки. Если ранний нимбацинус диксони был размером с лису, то крупнейший из целого ряда видов телоцинов, телоцинус потенс, достиг 30-45 килограмм и сопоставим с вокалео. Эти животные научились быстро бегать, а череп даже в деталях оказался фантастически похож на волчий. Родственник сумчатого волка Молядектас Мирабилис был гораздо скромнее и питался в основном улитками. раковина которых давил огромными коническими, практически круглыми в сечении премолярами. Странные звери местами жили и в Кении. Кельба Квадемея были последними представителями Птолемаида, группы непонятного родства. Каша признаков позволяла определять кельбу и как пантелистида, и как креодонта, и как насекомоядные, и виверу. Видимо, внешний вид и образ жизни Птолемаид был как раз каким-то промежуточным между всеми этими существами. Удивительные североамериканские грузуны – цератогалюс rinoceros, чи анекдотус и чи хэтхари, они же эпигаулюс хэтхари. Сгорбленные копатели нор, у которых на морде было два толстых конических рога – правый и левый. Конечно, странности странностями, но лицом миоцена были гораздо более стандартные существа. Например, без особых изменений остались бобры. Во Франции найдены скелеты семейной группы бобров стеноофибер, состоявший из двух взрослых родителей – Трех их старших и пяти младших детишек. Все они сидели в одной норе и погибли там во время какой-то катастрофы. Судя по скелетам, стены у фибера были больше похожи на нутрий. относительно более длинноногие, с круглыми а не плоскими в сечении хвостами, но с длинными когтями на втором пальце стопы для чистки не намокающей шорстки как у современных бобров, что косвенно говорит об их полуводном образе жизни. Работа над ошибками. В прериях Небраске еще в конце XIX века были откопаны странные спиральные образования, плотным винтом уходящие вертикально вниз, иногда аж на три метра. Внизу от конца спирали, вбок и несколько вверх, отходил отросток, иногда с маленьким ответвлением вниз, иногда раздвоенный. Строгость геометрической формы была поразительна. Первоначально считалось, что отложения образовались в пресных водоемах, а потому спирали были признаны за гигантские губки «даймонеликс». После выяснилось, что слои сухопутные. Возникло закономерное предположение, что даймонеликсы – какие-то странные растения, возможно, лианы, обвившиеся вокруг деревьев. Подобных образований было очень много, так что было ясно, что эти необычные структуры в раннем миоцене были чем-то достаточно обычным. Отгадка пришла с исследованием содержимого спиралей. Там нашлись целые скелеты бобров фостер Видимо, и другие виды этого рода занимались примерно тем же. Показательно, что более примитивный инсулятус был не так хорошо адаптирован к рытью. Судя по большему диаметру канала зрительного нерва, он лучше видел, больше времени проводил на поверхности, а копал ручками, а не зубами. Тогда как пифосор прогрызал землю зубами, отпечатки коих отлично сохранились на стенах нор. Первобытные диггеры были разного размера. Псеудопалеокастер барбоури были мелкими, средние палеокастер фостер копали норы диаметром 11-14 сантиметров. В тех же отложениях сохранились остатки и других нор, в том числе гигантских, диаметром до 20 сантиметров. Выкопанных, вероятно, намного более крупным видом пи-магнус, намного более узкие, 5-7 сантиметров и прямые жилища, бурили грызуны Грегоримис. Жизнь под землей кипела. Смысл винтообразности нор палеокасторов вызывает вопросы. Возможно, это была защита от хищников, Подтверждением этому является скелет куницы Зодиолестес Алексенис, сохранившийся в одной такой норе. Впрочем, не очень понятно, как спиральность может помешать кунице или змее. Возможно, бобры просто докапывались до более прохладного и влажного уровня почвы. В любом случае, внизу была оборудована уютная гнездовая камера и, возможно, даже туалет в виде маленькой ямки на перегибе от винта к жилому помещению. Жаль, что палеокастеры вымерли. Винтовая нора норного бобра в глубину грунта вела, да до -да добра не довела. На равнинах Евразии индрикотериевая фауна в первой половине миоцена сменилась лесостепной анхитериевой, а та – степной гипарионовой. Анхитериевая фауна, как легко догадаться, называется по анхитериум – трехпалой лошади, появившейся в начале миоцена в Северной Америке, где правдоподобные лошади иногда считаются самостоятельным родом колеботипус, а после мигрировавшей в Евразию. Сохранялись и такие архаичные формы, как антрикотерии, например, микробонудон. Такие любители лесных фруктов, понятно, преобладали на югах, например, в Индии. Процесс остепнения открыл намного большие возможности для миграции копытных животных. Они и раньше без особых проблем мигрировали между материками, а теперь обмены еще усилились. Из Северной Америки прибывали травоядные лошади, верблюды и псовые, из Европы – кошки, из Азии – быки и антилопы. из Африки слоны и бегемоты. Лицо гепарионовой фауны, конечно, гепарион. Как обычно бывает с лошадьми, описано от трех до пяти десятков видов, границы между которыми довольно размыты. Обычно этот род подразделяется на множество подродов или самостоятельных родов. Например, гипотериум, неогипарион и кормогепарион. Огромные стада этих трехпалых палых лошадок скакали по просторам Северной Америки и Евразии, и все более успешно выедали траву, создавая и поддерживая существование степей. Поддержку в этом нелегком деле лошадкам обеспечивали другие, не копытные, расчищавшие остатние кусты и рощи. Холикотерием моропус и холикотериум не хватало роста под 2,5 метра в холке, и они вставали на задние ноги, загребая огромными когтями на передних верхние ветви деревьев. Холикотерий терецефаленикс скинери выделялся на общем фоне огромной вздутой шишкой на макушке – подобные костяным куполам пахицефалозавров. Вероятно, они бодались медленно и с чувством, подобно жирафам. В болотах от Черного моря до Желтого ворочались трехметровые безрогие носороги хилютериум с торчащими вперед длинными нижними бивнями. Рогатые тоже появлялись, телеоцерос имели небольшой рожек, а крупные децеротериум и мелкие минацерос даже два, причем не передний и задний, а правый и левый. причем рога были только у самцов, как и увеличенные нижние резцы, торчащие строго вперед и использовавшиеся для сражений. В конце эпохи по африканским зарослям уже бродили почти современные носороги – черные дицерос и белый цератотериум. Маленькая тонкость. Сохранились тысячи останков миоценовых носорогов, однако некоторые находки этих наиобычнейших животных весьма необычны. В штате Вашингтон на склоне горы около Голубого озера нашлась странная пещерка, в которой были обнаружены фрагменты костей носорога децеротериум. Внимательные исследователи обратили внимание на то, что форма пещеры идеально повторяет форму туши носорога, перевернутого вверх ногами. Несчастное животное попало в лавовый поток при извержении, а глыба лавы очень быстро упала в воду и затвердела. Ткани туши практически полностью сгорели, а в базальте осталась полость, повторяющая форму тела. Похожая история приключилась с носорогом из Турции, чья голова запеклась в пирокластическом потоке. В Небраске, в нахождения Ашфол, извержение Елоустолмского вулкана погубило целую экосистему. Сотни животных 80 видов – черепах, птиц, лошадей, верблюдов, оленьков, волков – задохнулись от пепла. Кроме целых скелетов сохранились отпечатки шкур, еды в желудках, следы ног. Мелкие животные задыхались быстрее – и оказались в слоях несколько глубже. Огромные носороги погибли последними. В Ашфол найдены кости около сотни носорогов Телеоцерос, причем из тех, у кого можно определить пол, на 32 самки приходится всего 5 самцов, что свидетельствует о гаремной структуре. Около многих самок остались лежать скелеты их детенышей. Вместо нахождения агад в той же Небраске обошлось, видимо, без особых катастроф, что не помешало накопиться тысячам костей носорогов Меноцерос. Парнокопытные старались не отставать. В Африке из продвинутых антракотериев появились бегемоты. Ранними оценовые маратохарус угандэнсис, впрочем, он может быть и свиньей, и кулютериум рузингенсис а он может быть все еще антракотерием, Средними оценовые кенияпотамус тернани, поздними оценовые какариндони, археопотамус летагаменсис, а Харварди и хексапротодон гарям. А на границе с плиоценом, возможно, возник и современный род хипопотамус. Под самый же конец эпохи археопотумус Квесхта вышли в Аравию, а хексопротодансиваленсис добрались до Пакистана и Индии. Видно, что эволюция бегемотов была стремительна, как и сами эти звери. Древнейшие бегемотики были небольшими, их зубы больше походили на свиные, а глаза располагались по бокам головы, но не сверху. Удивительно, что в эпоху осушения климата и саванизации бегемоты именно окончательно ушли в воду, а они выбрались из болота. На самом деле такой казус, как ни странно, логичен. Водных растений стало меньше, илообразование стало падать, открытая вода начала преобладать, вот и появилась возможность нырять и купаться, а не плюхаться в трясине. Между прочим, появление бегемотов не помешало существованию последних антрокатериев типа Брахиодус, Афромерикс, Сивомерикс, Либикозаурус и Мерикопотамус, причем в течение миоцена они несколько раз мигрировали по Евразии и как минимум трижды независимо заходили в Африку. Из олигоцена в миоцен перешли энтелодонты, а в их числе главный монстр – североамериканский Дайодон шошоненсис, он же Динохайус холленди Уж на что страшны были археотерии, но деодоны были еще ужаснее. Метр восемьдесят в холке, с черепом длиной девяносто сантиметров, с огромными клыками и выростами на челюстях для крепления мощнейших мышц. Такое чудище было непобедимым, тем более, что деодоны были всеядными и не строго зависели от какого-то конкретного ресурса. На счастье наших предков, в Африку интеллодонты так никогда и не попали, возможно, потому, что там им противостояли достойные соперники. В Азии возник свой аналог интеллодонтов – свиньи суиде. Некоторые из них достигли собственных рекордов. По просторам Евразии рыскали многочисленные виды кубанохойрус, из которых К. джигас был выше метра в холке и весил полтонны. Эти свиньи уникальны длинным тупым рогом, торчащим у них вперед из крутого лба, параллельно длинной узкой клыкастой морде. Трудно представить, как можно бодаться таким рогом. Думается, он был больше украшением, чем оружием. В Африке были свои монстры. мегалёхорус он же Кубвахоерус, в течение эпохи постоянно росли, достигнув максимального величия в лице М. Хамунгоус, он же Каниакахэнси с размером со слона, до 3000-3400 килограмм весом. Такие чудовища даже расселились из Африки через Аравию до Пакистана. Работа над ошибками. К сожалению, от мегалохерусов сохранилось весьма немного, лишь обломки челюсти и зубов, так что достоверный их внешний облик неизвестен. Более того, часть пакистанских находок некоторыми палеонтологами считаются остатками слона хэмимастодон крэпускули. Другие ученые уверены, что это когти гигантского антракотерия. Вообще свиней в силу их всеядности легко спутать со многими животными, в том числе приматами. Самый известный пример ошибки с достаточно большими последствиями – история с Гесперопитеком. В 1922 году Генри Ферфилд Осборн по паре стертых зубов из Небраски описал Гесперопитекус Харальд Кукии, якобы древнейшего человекообразного примата Северной Америки. В то время представления о эволюции людей и прочих существ были еще довольно туманны, Например, австралопитеки еще не были открыты. Так что предположение об американских третичных людях было вполне законным. Чуть позже Осборн обнаружил, что зубы в реальности принадлежали свинье-пекари. Сейчас ясно, что это был простонопс. Проблема не в Осборне. Мысль о древнейших людях Северной Америки была подхвачена журналистами, которые моментально выстругали громкую статью, иллюстрированную запоминающейся картинкой, на которой лохматые троглодит с палками в руках – ни то на двух ногах, ни то на четвереньках, бегают на фоне носорогов, лошадей и древних верблюдов. Между прочим, сам Осборн нигде никогда не писал о том, что Гесперопитек мог быть предком современных людей. На его схеме этот примат занимал тупиковое положение рядом с сивопитеками и предками гориллы-шимпанзе очень далеко от эволюционного корня людей. Но кто будет разглядывать скучные схемки, когда есть красивая картинка? Когда же путаница выяснилась, в дело вступили креационисты с воплями посмотрите на этих ученых да они не способны отличить человека от свиньи неужели они думают что люди произошли от свиней таким образом в целом рядовая и банальная ошибка стала иконой борьбы мракобесов со здравым смыслом что ж идиотов всегда хватает изюминка ситуации в том что сам Осборн был антидарвинистом и создателем концепции аристогенеза оказавшейся несостоятельной впрочем безграмотным критикам все это неизвестно и неинтересно. Большинство свиней типа Хайотериум и Палеокориус, конечно, было вполне узнаваемыми хрюшками. Особенно важны были африканские позднимиоценовые свиньи типа Нианзахерус. Именно они и их родственники, всеядные, с бугристыми фруктоядными зубами, при этом большие и злобные, были одними из главных конкурентов приматам и, собственно, долго не давали обезьянам слезть с деревьев. Возможно, если бы не свиньи, Человекообразные обезьяны уже в миоцене спустились бы на землю, не пройдя этапа преадаптации к прямохождению. Тогда обезьяны остались бы четвероногими, а разумность с трудовой деятельностью могли бы никогда не возникнуть. Свина или подобны были и многие мозоленоги ареодонты, например, Мерикохэрус и Брахикрус, он же Прономотериум, из семейства Мерикоэдодонтида. На крайне укороченной высокой морде Брахикруса ноздри были сдвинуты вверх и назад, так что над мощнейшими челюстями нависал основательный хобот. Между прочим, обломанные края носового отверстия сначала ошибочно интерпретировались как рожки над глазами. Настоящие рога и еще какие. Украшали головы мозоленогих из североамериканского семейства протоцератида. У паротоцерос пара маленьких рожков была на носу, пара больших плоско-треугольных завернута над глазами и два плоских расходились галочкой над затылком. Глазницы паротоцероса смотрели почти строго вперед. У синтетацера стрикорнатус, изогнутые и слегка бугристые рога, расходились по бокам головы в стороны и назад, а над вытянутым носом нависала длинная двойная вилка-рогатка. Самцы ко всему были еще и соблезубые. Сложением протоцератиды напоминали длинношеих антилоп, хотя никогда не достигли стройности лам. Зато это сделали настоящие верблюды типа эпикамеллюс, а ниже камелюс пропорциями превзошедшие даже жирафов. с невероятно вытянутыми ногами и шеями, возносящими ламью голову на трехметровую высоту. Очевидно, такое сложение идеально подходило для объедания листв и деревьев с высокими кронами. Прямыми предками лам стали североамериканские хамиаухения, в последующем проникшие в Южную Америку. Более привычными нашему голоценному взгляду были верблюды паракамеллюс, дошедшие из Северной Америки через всю Евразию до Европы и Африки. Весьма похожими на мозоленогих протоцеросов были североамериканско-евразийские палеомерициды, долго считавшиеся оленями, но оказавшиеся роднёй жирафов. Тут что не зверь, то красавец. На головах краниоцерос, прокраниоцерос скиннери и педиомерикс торчали два длинных прямых рога над глазами и один столь же огромный на затылке. Головы драмомерикс бареалис были увенчаны парой двухлопастных рогов с длинным задним и коротким широким передним отростками. У ампеломерикс Гинсбурге надглазничные рога торчали горизонтально и в стороны, элегантно загибаясь вверх на концах, а затылок превратился в длинную раздвоенную пластину, закрывающую верх шеи. У ксенокерикс медали надглазничные рога были вертикальными, а затылочный отросток Т-образный. Многие из них были к тому же еще и саблезубами. Неожиданностью стало обнаружение палеомерицида Сурамерикс акренсис в позднем оценовых отложениях Амазонии в Боливии и Бразилии. Это одно из уже достаточно многих свидетельств миоценового обмена южноамериканской и североамериканской фаун. Основные миграции между материками осуществлялись намного позже, между тремя и двумя миллионами лет назад. Маленькая тонкость Между Северной и Южной Америкой лежал широкий пролив, но он постоянно сокращался, а в некоторые моменты из его глубин поднималась цепочка островов. Сплошного моста не было, но некоторым животным периодически удавалось преодолеть водные преграды, причем движение происходило в обе стороны. Уже в конце миоцена, около 9-9,5 миллионов лет назад, от Калифорнии до Флориды бродили южноамериканские наземные ленивцы Тинободистес Сегнис и Ти Ведзели, Плиуметанастес Галюшаи и Пипротистус, такие же, как в Коста-Рике. На другую сторону переправились. Слонгом фатерий Амахуакатериум перувиум, пекари вальдохарус басслери, чья нижняя челюсть, между прочим, очень похожа на человеческую, и Сильвахерус вудбурнеи, какие-то верблюды и топиры. еноты Ционасва оказались на юге около 7,5 миллионов лет назад и дали тут множество видов. Эти клыкастые собакоподобные звери весили от 15 до 25 килограмм и стали, вероятно, одними из самых главных хищников материка до прибытия кошек и собак. Другие североамериканские родственники жирафов, велороги антилокаприда, сделали ставку не на рост, а на скорость, став антилопоподобными покорителями прерий. Но и красотой они не были обделены. Крупные, больше современного велорога, илингоцерос александраи и исхироцерос, обладали уникальными рогами в виде прямых двух спирально завитых штырей с раздвоенным кончиком, а мелкие, всего 10-20 килограмм рамоцерос с их ветвистыми рогами, внешне были неотличимы от оленей. Как вы там, потомки? Современные велороги антилёкапра Американо выглядят довольно неказисто, как достаточно коренастые антилопы, однако это не мешает им быть самыми быстрыми копытными и на коротких дистанциях разгоняться до 88,5 км в час. Наш родной сайгак сайга Татарика приближается к велорогу по прыткости до 80 км в час, хотя и по его сутулой фигуре не скажешь, что это стремительнейшее копытное Старого Света. Очевидно, для скорости нужны вовсе не длинноногость и грация. В обратную сторону по стройности нельзя судить о скорости. В Африке, Европе и Южной Азии родственники жирафов Климака были не совсем жирафоподобны. У Пролибетериум фузум и Пимагниери самцы несли на головах рога в виде широких пластин, растопыренных в стороны, а у самок в виде тонких штырей назад и вперед. Климака церосафриканус и чигентрии максимально похожи на мелких оленей и сложением и длинными тонкими мелковетвистыми изогнутыми рогами кантумерис сертенсис из ливии кении и саудовской аравии иногда считающийся жирафом иногда же выделяемый в свое семейство канту с его короткими прямыми рожками торчащими в стороны больше всего был похож на косулю маленькая тонкость появление огромного количества страннорогих копытных одновременно и независимых в разных линиях не может быть случайностью Показательно, что часто возникали ветвисто-растопыренные или именно затылочные рога. Видимо, защита шеи и задней части головы стала чрезвычайно актуальной. Эти же копытные становятся гораздо более тонконогими и скоростными. Конечно, в значительной степени рога были созданы половым отбором, что очевидно из значительного полового деморфизма, но, думается, такие преобразования стали и ответом на появление новых хищников, более быстрых и ловких, догоняющих и кусающих за шею. Настоящие жирафы герафида появились в раннем миоцене. Первым общим предком всех жирафов, возможно, был намибийский пропалеорикс Стромери, а в дальнейшем подобные животные быстро расселились по Африке, Европе и Азии. Похожие на трехметровых окапи Палеотрагус, универсальные в своем расселении, китайские четырехроги из Ханситериум, огромные испанские Деценотериум Рекс с крайне длинной, низкой и узкой головой, легкомысленно раскинутыми назад и в стороны длинными тонкими рожками, и сложением, как у Конгони или Топи, а также многие другие. Средние некрупные четырехроги Герафокорикс пуньябиэнсис и Джи Анатолиэнсис из Пакистана и Турции представляют, видимо, прямых предков Акапи и жирафов. Эта линия продолжается поздними оценовыми евроафриканскими Болиния Адолми и Биаттика, совсем уже современного его облика, длинношеями и длинноногими. а к концу эпохи появляются уже вполне современные жирафы жирафа Жирафы, как и все копытные, вышли из леса, где они объедали листья с деревьев. В отличие от многих других, выбравшись из зарослей, жирафы не стали ускоряться, а начали расти в высоту, ведь и в саванне есть деревья, пусть с ветками только на большой высоте, мелколистные и колючие. Но не беда, длинный язык позволяет очень аккуратно захватывать листочки даже суперзащищенных веток. От врагов большой размер тоже неплохо спасает, ведь хищники предпочитают душить или прокусывать шею или голову, а на трехметровую высоту не вдруг запрыгнешь, хватать же жирафа за ноги себе дороже, он же легается. Как вы там, потомки? Язык современного жирафа вытягивается чуть ли не на полметра. Он покрыт толстыми сосочками и густой слюной, оберегающей его от колючек. От солнца же, шпарящего с экваториального неба, Язык защищен пигментом меланином, отчего имеет густо синий цвет. Тут сработал ровно тот же механизм, что сделал кожу людей, живущих в тропиках, коричневой. Пигмент, расположенный в верхних слоях, прикрывает нижние слои, где происходит деление клеток, и где ультрафиолет мог бы вызвать мутации, приводящие к раку. Впрочем, подлесок тоже не окончательно исчез. В нем копошились карликовые саблезубые оленки Даркотериум, совсем нередкие в более облесенных Европе, Африке и Индии. Североамериканские псеудоцерос скиннери, тоже мелкие, клыкастые, с ногами-палочками, из своеобразного семейства галюциде, были похожи на кабаргу. Копытные населяли зарождающиеся горы Центральной Азии. Тибетские козлобараны, родственники овцебыка Цайдомотериум хедени и Тиэс бравирострум, оказались истинными единорогами. На их затылке сверху располагался толстый, очень короткий, круглый в сечении пенек с шероховатым спилом, Основание единого рога, вероятно, немного загнутого вперед, наподобие фригийского колпака. Цайдоматерии представляют семейство бычьих Бовиде, Столь успешное в будущем и столь важное для нашего нынешнего существования. Бычьи оказались суперуспешной группы, занявшей самые разнообразные места обитания. Харизматичные винтороги и антилопы Европы и Африки, типа Палеорес, Альгомфойндер, Майрей, Протрогляфус, Сколузези, и нескольких видов просто Птицерус. Число подобных родов и видов выросло чрезвычайно. Первые антилопы были скорее лесными животными, но быстро стали выходить на открытые места, где часть превратилась в импал эпицерус и газели газеля, уже в позднем миоцене достигших такого совершенства, что эти роды не поменялись до ныне. Труднее со освоением степей было у оленей. Саблезубые мунджаки Стефаноцемос с рогами в виде лопатки с короткими отростками на высоком черенке оставались жителями кустов. Маленькая тонкость. Огромное количество останков поздними оценок млекопитающих найдено в местонахождении Пикерми в Греции. Тут обнаружены кости сотен животных, носорогов, гипарионов, антилоп, газелей, гиен, обезьян. Впечатляет сохранность останков. Практически целые черепа и полные скелеты позволяют судить не только о строении и экологии, но и об индивидуальной изменчивости. С материалов пикерми в немалой степени началась палеонтология в Европе. Морские потомки копытных, киты, расцвели в миоцене пышным цветом. Миоцен можно считать миром китов, обилие их видов втрое превосходило современное. Впечатляет, например, перуанский кашалот Левиатан Мельвелеи, длиной 13,5-17,5 метров, то есть как современный кашалот. Выходит, это был один из самых больших хищников планеты. Верх широкого и относительно короткого черепа левиафана был сильно вдавлен, видимо, тут располагался спермоцетовый мешок, придающий столь характерную форму голове современного кашалота. Трехметровый череп левиафана был в полтора раза короче, чем у кашалота, но втрое больше, чем у касатки, зато его жевательные височные мышцы вдвое-втрое больше, Челюсти не в пример тяжелее и усажены очень немногочисленными, но чрезвычайно большими, 12 сантиметров в диаметре и больше 36 сантиметров длины, коническими зубами, причем и верхними, и нижними. Не исключено, что левиафан охотился на других китов. Родственный и в целом похожий акрофисетер робустус был заметно меньше, каких-то 4,5 метров. Но на его челюстях у оснований задних верхних зубов, страшных толстых клокообразных конусов, Наросли огромные бугры, укрепляющих экзостозов. Очевидно, сила мышц была фантастической. Здоровенная височная мышца надежно зажимала добычу, а почти горизонтальная жевательная мышца сдвигала нижнюю челюсть назад, отпиливая кусок. Тем более, что верхние и нижние зубы далеко заходили друг за друга. У современных кашелотов фисетер макроцефалюс, карликовых кашелотов когиабровицепс и кашелотов малюток когиосима зубы хорошо развиты только на нижней челюсти там один зуб может весить до килограмма верхних же зубов обычно бывает только пара другая причем иногда они не прорезываются или быстро выпадают такое странное сочетание не мешает кашшелотам ловить кальмаров в том числе гигантских для чего киты ныряют до двух глубины побивая почти все рекорды млекопитающих правда в этом кашлотов превосходит клюварыла зифиус коввиострис аж на три километра У нескольких видов азарахис, ксифиацетус босси и икс крестатус, а также не очень родственная парапантопория, морда вытягивалась в очень длинный тонкий ростер, делавший этих китов похожими на ихтиозавров. Появилась и странная группа ремнезубов. Например, неназифиус плетерострис на конце длинной узкой нижней челюсти, усаженной мелкими зубешками, имел большие загнутые вверх клыки, которыми подцеплял донных обитателей. Судя по обилию китов, Дела в морских экосистемах шли просто отлично. Правда, сами киты, как бывает и ныне, иногда путались в показаниях своих радаров и массово выбрасывались на берег, чему есть как минимум два примера в Предкавказе, где огромное количество костей разновозрастных, в том числе молодых цитотериум мейери, залегает в отложениях песчаных пляжей. Главные гиганты суши, хоботные пробосцеды, в Меоцене тоже переживали расцвет. Что приятно, огромные кости и зубы слонов неплохо сохраняются и легко находятся, так что их эволюция отлично прослеживается в мельчайших деталях. Несть числа слонам миоцена. По оставшимся лесам бродили длинноногие дейнатерии Дейнатериида, Продейнатериум баварикум, от Африки через Европу до Китая, восточно-африканские базази, южноафриканский Ди хоблии, европейские Ди Джигантум и Ди проавум, Ди индикум, Всего описано больше трех десятков видов дейнотериев, но валидны из них совсем немногие. Ростом под 4 метра эти монстры с загнутыми вниз нижними бивнями и коротким хоботом были крайне харизматичны. Между прочим, согласно одному из объяснений, странная форма бивней предназначалась якобы для выкапывания клубней и корневищ из болотистой почвы. Но этому противоречат длинные ноги. Наклонить до земли огромную голову на короткой шее было бы очень непросто. разве что зверь был погружен в трясину по самое брюхо. Другое примитивное сообщество хоботных – маммутиде в лице зигалифодон и иных подобных, живших в Африке, Европе и Азии. Длинноголовые и прямобивневые мастодонты имели бугристые, бунтодонтные и гребнистые зиголофадонтные зубы, приспособленные для оживания плодов и шишек, так что по типу питания очень сильно отличались от современных слонов. Низкорослые коротконогие амебелодонтиде – Североамериканский Амебеледон Фрики, Афлориданус и Конобеледон Бритти, Североафриканско-евротурецкий Кааттикус и многие виды Плятибеледон от Африки до Китая удивительно огромными лопатами своих невероятно вытянутых челюстей с плоскими прямоугольными совками нижних бивней, тогда как верхние бивни были совсем небольшими по слоновьим меркам. Работа над ошибками. Долгое время – амбилодонтиды реконструировались как жители болот, загребавшие водные растения лопатообразными нижними челюстями. Однако исследование износа зубов показало, что на самом деле они не рылись в трясинах, а сдирали кору с деревьев, зажимая и размельчая ее между хоботом и плоскими нижними бивнями. Как часто бывает, реальность удивительнее наших ожиданий. Сильно выше ростом, но тоже с удлиненными пропорциями тела были гомфотерииды, образцом которых служит супер-универсальный Гамфатериум с бесчисленным числом видов, живших и в Африке, и по всей Евразии, и в Северной Америке. Самый известный гамфатерий — афроевропейский G-Angustidens, а самый необычный – карликовый полутораметровый африканский G-Pigmeus, который то не признается за самостоятельный вид, то выносится в другой род Хролефодон. Не вполне понятно, какие силы его уменьшили. Обычно карликовость возникает на островах в условиях изоляции и отсутствия хищников – Посреди же Кении это выглядит странно. Головы гомфотериев были вытянуты, короткие узкие нижние бивни сжаты между собой, а длинные верхние плавными дугами торчали вперед и немного вниз. Маленькая тонкость. Вытянутость челюсти ранних хоботных привела к изменению лицевой мускулатуры, срастанию верхней губы с носом. Длинные челюсти с бивнями утяжелили голову, отчего усилились шейные мышцы, затылочная часть черепа и шейные позвонки – А это вызвало увеличение передних ног. Апофеоза Все эти тенденции достигли в первой половине миоцена. К концу эпохи направление эволюции поменялось. Челюсти и нижние резцы бивни в большинстве линий стали укорачиваться, а лицевая мускулатура продолжила увеличиваться, вытягиваясь во все более длинный хобот. Параллельно уменьшалось число жевательных зубов и изменялась их форма. Бугристые бунадонтные зубы сменялись на гребнистые и зиглофодонтные. которые к тому же обретали наружный цемент и становились многократно сменяемыми. Совсем иначе выглядели родственные ананциде, представленные богатым родом ананкус, изобильные виды которого, например, А. лиманни и А. перименсис, населяли Африку, Европу и Азию. Будучи очень даже рослыми, ананкусы имели прямые бивни, длиннее собственной высоты. Почти столь же длиннющими и тоже слабо изогнутыми бивнями могли похвастаться и стегодантиде. стеголёфодон и бесчисленные виды стегодон. Эти слоны тоже жили практически повсюду от Африки до Индонезии. Маленькая тонкость. В строгом таксономическом смысле слонами хорошо бы назвать только представителей семейства элефантиде. Но многие прочие хоботные были внешне крайне похожи на них. Так что нет смысла в обычной речи занудствовать и ограничивать свою лексику. Хобот на месте? Бивни торчат, ноги толстые, значит слон. Как обычно бывает, нормальная лексика и требования систематики могут расходиться. Во второй половине миоцена в Африке появляется семейство настоящих слонов элефантиде. Первые его представители были довольно странны. Например, стего тетра белюдон имели чрезвычайно длинные прямые бивни и на верхней, и на нижней челюстях, направленные почти вниз. Под самый конец эпохи в Африке появляется мамонт маммутус суплянифронс. в последующем давший множество африканских видов и вышедший на севера, а также современный род африканских слонов лёхсодонта, изменение форм которого настолько плавны, что палеонтологи с трудом проводят границы видов. Думается, великое изобилие хоботных, часто много видов в одном местонахождении, обеспечивалось какими-то существенными различиями в их образе жизни, что косвенно видно и по многообразию строения зубов. Правда, далеко не всегда удается понять, в чем же именно эти различия заключались. Маленькая тонкость. Сокращение болотных тапирообразных животных и распространение холикотериев, тянущихся к верхним веткам, однозначно свидетельствует о прорежении зарослей. Оно и не мудрено. Гигантомания миоцены имела свои очевидные последствия. Полчища слонопотамов год за годом, век за веком, миллион лет за миллионом вытаптывали стебли растений Листоядные звери выедали листву, а травоядные – траву. Дерево должно много лет подниматься. Чтобы оно выросло, за эти годы никто его не должен обломать или обгрызть, а многотысячные стада носорогов и лошадей не оставляли никаким проросткам шансов. Конечно, некоторые растения приспосабливаются и к такому геноциду. Злаки сделали ставку на быстроту и обилие. Ветроопыление на открытых пространствах проще насекомоопыление – Не надо заморачиваться на сложные цветы и экологические взаимосвязи, да и опыление при многочисленности особей уже не столь критично, зато резко повышает плодовитость. Много семян, пусть не особо защищенных, зато плохо держащихся на стебельке, при малейшем задевании носорожка бежала, хвостиком махнула, осыпаются на землю, где их не соберет уже никакая золушка. Пусть травоядные слопают часть зерен, но гораздо больше прорастет, причем быстро, ведь у злаков минимум органов. нет запасающих частей, а стал быть, меньше будет желающих тебя съесть, а почти все тело сделано из самых незамысловатых, стеблеобъемлющих листьев с параллельным желкованием, опять же, жестких и совсем не питательных, чаще еще и засухостойких. Такие крайне эффективно фотосинтезируют и проводят сахара, по сути, только к семенам без всяких лишних ответвлений и сложностей. Минимализм – путь к эффективности. Крупные копытные освобождали жизненное пространство для злаков – злаки питали крупных копытных, они нашли друг друга. Саванные степи стали распространяться с ускорением. Роль крупных травоядных в поддержании степи часто видна невооруженным взглядом. Например, в некоторых заповедниках Африки, где скопилось слишком много слонов. Эти умные животные быстро разобрались, где им меньше грозят браконьеры и не выходят за назначенные границы. Исчезли практически все маломальские высокие растения – так как огромные животные очень быстро выедают и вытаптывают деревья и кустарники и не дают появиться подросту. В обратную сторону сработали связи в степных заповедниках России, где поначалу, в момент основания, запрещали выпас скота. Но скоро выяснилось, что без коров и лошадей пространство моментально зарастает сначала кустами, а потом и лесами. Диких копытных, тарпанов, туров и сайгаков давно извили, и домашние остались единственными их заменителями. Необычная группа, возникающая в раннем миоцене, как бы вдруг из ниоткуда. Трубкозубы тубуледентата Эти ушастые, горбатые, норные поедатели муравьев и термитов во всех своих чертах либо очень примитивны, либо очень специализированы. Так что установить их родство крайне сложно, тем более, что на зубах трубкозубов нет нормальных бугров, а систематика млекопитающих строится именно на форме этих бугров. Трубкозубы явно отделились от каких-то канделяртор еще в полиогене, Ноты миоцена, видимо, были слишком немногочисленны или жили в тех местах, где никто еще не копал. Учитывая, что трубкозубы просто наверняка появились в Африке, а полиогеновые отложения этого континента почти не изучены, туманность вопроса неудивительна. Только распространение открытых пространств позволило им стать палеонтологически заметными. Древнейший ранний трубка трубкозуб из Кении уже настолько похож на современного родственника, что часто включается в современный род. Орикторопус минутус, хотя некоторые палеонтологи склонны относить его к другому ранемиоценному роду миорикторопус, представленному примитивнейшим и одновременно самым специализированным африканским видом м-африканус. Первые трубкозубы были почти вдвое меньше современных, зато имели даже более мощные лапы. Среднемиоценовый кенийский лепторикторопус гуильельми напротив был сложен гораздо легче современных, он все еще имел крупные клыки. В позднем миоцене, широчайше, от Африки через Ближний Восток по всей Южной Европе и до Пакистана распространяется уже современный род Арикторопус, среди изобилия описанных видов которого наиболее знаменит О. Гаудрии. Систематики дробителей иногда выделяют его и часть других видов в свой род Амфиорикторопус. Но морфологические различия древних трубкозубов очень слабы, многие виды описаны фактически на основе только размеров и географии. Как бы не были далеко трубкозубы от наших предков во всех отношениях, Связь с нашей эволюцией вполне прямая. Во-первых, наличие трубкозубов в отложениях, очевидно, указывает на засушливость климата и открытость места обитания, что важно для реконструкции образа жизни древних приматов. Во-вторых, с некоторого момента австралопитеки и ранние хомо стали достаточно активно есть термитов, став редкостными конкурентами трубкозубам. Не исключено, что именно активная деятельность гоминид привела к сокращению числа видов трубкозубов. Впрочем, это произошло не в миоцене, а гораздо позже. Как вы там, потомки? Современные трубкозубы Оректоропус афер имеют крайне необычные внешние виды строения. Несмотря на сходство морды с муравьедами и панголинами, трубкозубы сохраняют зубы. Правда, резцы и постоянные клыки все же исчезли, но молочные клыки сохраняются, зато премоляров вообще избыток – пять постоянных и целых шесть молочных. Правда, большая часть этих зубов крайне мелкие и быстро выпадают, так что у взрослого их остается только один-два. а завершается ряд тремя малярами. Зубы имеют уникальное строение. Высокие коронки с постоянным ростом сложены из множества шестигранных трубочек из дантина без эмали с постоянным ростом. Корни зубов тоже довольно странные. Слившиеся толстые пеньки. Сохранение зубов у поедателей муравьев и термитов весьма необычно. Весьма вероятно, что дело тут в огурцах «кукумис хумифруктус». Это растение с сочными шарообразными подземными плодами служит трубкозубам главным источником воды. Почему они радостно едят его? Семена же не перевариваются, а трубкозубы имеют привычку аккуратно закапывать свои фекалии в ямки и так сажают огурцы, чего те растут только у нор трубкозубов. Получается истинное земледелие. Между прочим, именно этот вид практически невозможно вырастить без трубкозубов. Захочется огурчиков? Обращайтесь. Морда трубкозубов, как и зубы, тоже превращена в узкую трубку, что не отменяет носовых раковин, причем в большем числе, аж 9 штук, и более сложного устройства, чем у других млекопитающих. Ноги трубкозубов крайне примитивны. Передние четырехпалые, задние пятипалые, причем стопа похожа на стопу канделяртра эктоконус. Архаично сохранение большой ключицы и толстого подвижного хвоста. Между прочим, Часто толстый хвост у ископаемых зверей интерпретируется как свидетельство вставания на задние ноги с опорой на этот самый хвост. И действительно, трубкозуб так и делает, хотя при его коренастости это не слишком бросается в глаза. А вот головной мозг трубкозуба примитивный, очень маленький абсолютно и относительно, почти гладкий, зато с огромными обонятельными луковицами, по некоторым чертам даже более архаичный, чем у муравьеда, зато похожий на мозги канделярта, что лишний раз указывает на древнейшее отделение трубкозубов от прочих плацентарных. Отнесение трубкозубов к афротериям основывается практически исключительно на генетических данных и географической логике, тогда как в их морфологии нет никакой внятной связи с другими представителями этой группы. Думается, в некотором будущем подходы к систематике и сама систематика млекопитающих еще не раз будут пересматриваться. Как знать, Может, с обнаружением достоверных палеоценовых предков трубкозубов может оказаться, что они и есть специализированные канделяртры, дожившие до наших дней. Водная родня трубкозубов и слонов, столь же гигантская и толстокожая, принципиально не поменялась. Кривоногие, кривозубые двухметровые Десмастилии Десмастилиус, Палеопарадоксия Таботая и пи по-прежнему бродили по северным берегам Тихого океана, иногда заныривая за морскими водорослями. Предки стеллеровой коровы дузизиран дрейфовали вдоль тех же берегов, а шести метровые сирены Рицоудускап Гранди и Эр с толстыми вертикальными бивнями на верхней челюсти по Средиземному морю. Обилие растительноядных животных не могло не сказаться на хищниках, и оно сказалось. Изобилие миоценовых плотоядных просто великолепно. На фоне современных фаун обычно довольно бедных на охотников, особенно крупных, миоценовое многообразие очень впечатляет. Одновременно приходит понимание, насколько же богата была растительноядная фауна и насколько бедна она ныне. Последние криодонты исполнили свою лебединую песню, породив напоследок монстров, самых больших наземных хищников всех времен, вспоминая Энрюсархуса, можно добавить в очередной раз. Африканский Мегистотериум остеотлястес вымахал до 4 метров даже без учета полутораметрового хвоста, до высоты в холке 1,8 метра и набрал вес как минимум 320 килограмма по самым смелым, но вряд ли достоверным расчетам, до 3000 килограмм. Кинейская симбакубва кутока Африка отъелась по разным оценкам от 280 до 1550 килограмм. Примерно таких же размеров, разве что чуть меньших, достигли несколько видов Элеурос, в особенности пакистанский хабукциенсис. От 270 до 1740 килограмм и европейский хасульзери от 270 до 1280 килограмм. Во всех этих диапазонах меньшие цифры несравнимо более реальны. Такие монстры запросто могли давить хоть носорогов, хоть слонов. При всей своей крутости эти звери обладали и всеми недостатками криодонтов: При мощнейших челюстях и широченных скуловых дугах мизерной мозговой коробкой с крошечным мозгом. Маленькая тонкость. Что подкосило креодонтов? С одной стороны, это и очевидно, с другой же, как-то до конца непонятно. Криодонты, по сравнению с хищными, имели гораздо меньший мозг с несравнимо хуже развитым мозжечком. Очевидна разница криодонтов и хищных при взгляде на их черепа сверху или сзади. У криодонтов мозговая коробка махонькая, узкая, крайне низкая и полностью теряется на фоне корней скуловых отростков, а соединение между мозговой коробкой и челюстями выглядит как тоненькая талия. Есть впечатление, что еще немного эта связь вовсе исчезла бы. У хищных же мозговая коробка высокая и сравнительно широкая, а мощь жевательных мышц достигается за счет большого крепления на мозговую коробку, а не скуловые дуги. При этом длина и площадь мышц и их эффективность куда как возрастают. Коробка же гораздо прочнее соединена с челюстями, так что при сильных рывках добычи череп оказывается устойчивее к повреждениям. Лапы криодонтов хорошо двигались в вертикальной плоскости, но хуже загробастовали добычу. По этой причине креодонты были вынуждены иметь огромные тяжеленные челюсти, только ими они могли удерживать жертву. Об этом же говорят и широкие расщепленные когтевые фаланги, при жизни больше похожие на копыта. Но и какой-то особой прыткости креодонты не приобрели, оставаясь тяжелыми коротконогими существами с большими энергетическими затратами на передвижение. Разлапистые пятипалые кисти и стопы явно не были приспособлены к быстрому бегу. Короткие и широкие предплюсные плюсна. Маленькая пятка и стопохождение проворству тоже не способствовали. Поясница криодонтов была длинная и весьма прочная, с крупными остистыми отростками, а потому малоподвижная. Это совсем не та вертикальная пружина, что запускает прыжки куницы, бег собаки и броски кошки на добычу. По факту креодонты больше всего напоминали медоедов или барсуков, только часто огромных и еще более мордастых. А ведь копытные тоже эволюционировали. Они становились быстрее, умнее и бодрее. И уже не были столь терпеливы, когда их душили зубастые монстры. Вырывались, брыкались и бодались. Из-за слишком вертикальных лап креодонты намного хуже лазали по деревьям, где их обскакали виверры, куньи, еноты и кошки. Да и зубы креодонтов оказались чересчур хищными. Позади хищнических зубов не осталось давящих маляров про запас, чтобы в случае недостатка мяса пожевать чего-нибудь вегетарианского. Да и прорезывались постоянные зубы у креодонтов позже, чем у хищных. что создавало проблемы. Уже выросшее крупное животное на момент смены зубов оказывалось менее эффективно в питании и потому более уязвимо. В итоге уже в среднем олигоцене в Северной Америке и Евразии креодонты были вытеснены хищными, хотя последний диссопсалис дотянул в Пакистане до времени 8-11,1 миллиона лет назад. Время мощных, но тупых чудовищ кончилось. Пришло время умных чудовищ. Окончательно первые места заняли хищные корнивора. В миоцене появляются настоящие виверовые виверриды, генетты самиганета в Европе, Китае и Таиланде, а также тугайниктис нгора и кануитес левизе в Африке. Впрочем, на наших предков эти изящные пятнисто-полосатые красавицы повлиять уже не могли. Примитивные родственники вивер, перкрокутиде в лице множества видов перкрокута, динокрокута и бельбус стали чрезвычайно похожими на огромных гиен существами. Они активно расселились по Африке, Европе и Азии, где успешно конкурировали с другими хищниками. Судя по короткомордости и скуластости, эти звери очень здорово научились разгрызать кости, хотя и про активную охоту тоже не забывали. Маленькая тонкость. В позднем миоценовом китайском местонахождении Шуангон-Бэй череп носорога Хиллотериум вимани сохранил след огромной травмы над правым глазом. Размер повреждения соответствует масштабам клыков Динокрокута джигантеа. Рана, что было приятно для носорога, полностью заросла. Кроме прочего, эта находка показывает, что Динокрокуты были не падальщиками, а охотились очень даже активно. Миоцен породил и других родичей вивер, настоящий гиен Хаяниде. сначала мелких вытянутых вивероподобных протектитериум и иктитериум, а затем куда более серьезных лицеаэна, хаяэниктис и многих прочих. Возникли они где-то в Евразии, но уже в середине эпохи оказались и в Африке. Гиены сделали ставку на всеядность, неторопливый бег и стайность. Первое видно по их зубам, второе – быстро удлинившимся ногам, а третье – по изобилию находок, иногда обнаруживаемых группами. Обычно гиены считаются падальщиками – но это верно лишь отчасти. И современные, и древние гиены никогда не брезговали мертвечиной, но и активно охотились во все времена. Универсальность гиены имела огромные последствия для нашей эволюции. Во-первых, гиены попали в Африку раньше псовых и, вероятно, долгое время составляли им суровую конкуренцию. Если бы шакалы и волки раньше нужного освоились на Черном континенте, возможно, обезьяны так никогда и не спустились бы на Землю и просто наверняка не стали бы всеядными разумными. Слишком уж совпадают экологические ниши собак и людей. Во-вторых, гиены сами были серьезнейшей преградой для эволюции наземных приматов. Оттого наши предки до последнего тянули и не рвались в саванну, оглашаемую по ночам хохотом и рычанием гиен. Дополнительные несколько миллионов лет древесной жизни в тесном общении с кошками подготовили предков австралопитеков к двуногости и создали предпосылки для будущей трудовой деятельности. Своим путем пошли кошкоподобные Барбоурофелиды. Эта группа исходно возникла в Африке, в виде древнейшего Гинсбургсмилиус Напокенсис, но быстро выселилась оттуда. Афросмилиус Африканус известен не только из Кении, но и из Намибии и Испании. Турецкие Сансаносмилиус Пиветауэ достигли Европы, где стали эспольмиденс а несколько видов Барбоурофелис расселились от Европы до Северной Америки. Барбоурофелиды – Образцовые саблезубые хищники. Их клыки вымахали до огромных кинжалов с мелкозазубренным лезвием. Под клыки на нижней челюсти были предусмотрены желобообразные выросты ножны. Своими зубами-ножами хищники без проблем резали не слишком быстрых, но очень крупных животных. Коротконогие барборофелиды не умели быстро бегать, что, вероятно, и стало основной причиной их исчезновения. Пышнейшим цветом расцвели в миоцене кошачьи. Из-за в начало эпохи Перешел про Айлюрус и дал потомков из обилия трудно видов псевдлюрус, стереофелис и миопантера, которые из Евразии переправились в Северную Америку и начали быстро увеличиваться. От размера домашней кошки у псевдлюруса турнаенсис до рыси у пилортети и пумы у пиквадридентатус, а затем превратились в саблезубых махайрудусов. А махайрудус был уже очень серьезным зверем. До двух метров в длину и от 100 до 240 килограммов весом, своими толстыми и не чересчур длинными клыками-етаганами с крупными зубцами по краю, махайродусы запросто душили даже очень большую добычу. В отличие от барбора филит, махаиродусы были более длинноноги и быстры, что давало выигрыш в открытой местности. Огромная масса тела, махаиродус афанистус 300 килограмм, м ляэс шапап 270 килограмм. Мощные шейные позвонки и тяжелые передние лапы явно говорят, что махайродусы наваливались на добычу, обхватывали ее лапами и с размаху пробивали шкуру клыками. Такой способ имел минусы. Большой процент переломов клыков саблезубых махайродусов эмофонистус показывает, что огромные зубы – это не всегда гарантия успеха в охоте. Показательно, что синхронный, но более продвинутый промегантереон оджигиа с короткими и менее сжатыми клыками почти никогда их не ломал. Вообще, соблезубость кошачьих в миоцене достигла апогея. Динофелис, Мегантереон и прочие мощные хищники стали истинным проклятием всех копытных от мелких до гигантских. Обилие вариантов явно говорит о какой-то специализации, хотя мы, как правило, не очень понимаем, чем отличались все эти монстры. Для наших предков гораздо более опасными были не соблезубы, а более умеренные кошки, типа позднемиоценового африканского лёкутуния и люрусфанонеи. Он тоже был отнюдь не маленьким. сальва, но гораздо более легко сложенным и длинноногим, так что мог запросто догнать обезьяну, неосторожно слезшую из дерева. А ведь останки локотунья Лоруса обнаружены в одном местонахождении с сахилянтропом, ранним австралопитеком, делавшим первые шаги по земле. На самой границе Миоцена и плиоцена в Тибете появилась и древнейшая пантера современного рода. Пантера Блитея, и географически, и морфологически максимально приближенная к снежному барсу, только намного меньших размеров. Позже их потомки спустились с гор и устроили геноцид наших предков, став главными ловцами австралопитеков и ранних людей. Как ни раз случалось и до этого, вроде бы менее мощные и не столь клыкастые создания в итоге победили и вытеснили ужасных саблезубов. Секреты победы пантер, как обычно, кроются в совершенстве нервной системы, позволяющей лучше прятаться и тщательнее подкрадываться, а тем самым тратить меньше сил на настигание добычи. Клыки стали меньше, лапы слабее, зато челюсти мощнее, а прыжок и укус точнее. Даже куньи, злобные, но ныне обычно мелкие зверюшки, в миоцене выросли до приличных размеров. Многие виды медоедов эомеливора расселились от Африки через Ближний Восток по всей Европе и Азии до Китая. Более мелкие эпиветы ауи были и более острозубыми, тогда как самые большие, до размера небольшого леопарда виды эомеливора мани. Эурсугулё, она же Перуниум урсугулё, и особенно Эфрики, имели скорее дробящие зубы. Еще мощнее, до 40-45 килограммов и еще более леопардоподобные, были кенийские Экурус эко И уж совсем все рекорды побили североамериканские росомахи Мегаликтис, особенно м ферокс, вымахавшие до 60-120 килограмм, для сравнения. Современная росомаха Гулю-Гулю в рекордных случаях достигает только 20-35 килограмм. Впрочем, в отличие от росомах, мегалектисы были длинноногими гепардоподобными зверями. Даже морда у них была короткой и кошкоподобной. И эомеливоры, и мегалектисы обрели тяжелые челюсти с притупленными зубами, предназначенными для разгрызания костей. Видимо, гигантские куньи заменяли настоящих кошек и частично гиен в тех местах и в те времена, где этих животных не было или было очень мало. Другие коньи устремились в воду. Двухметровые полусоткилограммовые китайские выдры сиамугали Лютра внешне не отличались от нынешних. Судя по всему, они питались моллюсками, разгрызая их раковины. В водоемах Казахстана Семантор Макрурус превзошел выдр в плавании и стал больше похож на калана или даже тюленя. Его задние лапы превратились в широкие ласты. Самые нехищные хищные – енотовые проциониды и малые панды айлюриды – ближайшие родственники куньих, но пошедшие по всеядной или даже вегетарианской дорожке. Признаки енотов и малых панд совмещали ранними оценовый европейский амфиктис. К середине эпохи в Европе прочно закрепились малые панды Симоцион, внешне уже довольно похожие на своих смешных красных потомков Айлюрус фульганс, хотя и заметно более хищные. В кисти Симоциона имелась увеличенная сосамоидная кость, основа ложного предпервого пальца. У современных малой и большой панды такие же «пальцы» нужны для расширения кисти для захватывания бамбука, причем в этих линиях ложные пальцы возникли независимо. В конце эпохи при бристоли огромная малая панда, вдвое большая, чем современная, жевала растения в Северной Америке. Средними оценуя североамериканские еноты какомицли пробоссарискус мотеви и боссарискус, Уже были представлены многими видами и тоже практически не отличались от своих современных южноамериканских отпрысков, относимых к тому же роду бассарискус. А в конце эпохи цеонас в обрыве обнаруживается уже в Аргентине, по другую сторону Панамского пролива. Несколько особняком стоит группа больших панд айлурапода. Долгие годы шли дискуссии, куда их лучше относить к енотам или медведям. В последние годы вроде бы перевес опять оказался на стороне медведей. Предок большой панды кретзуйарктас беатрис неожиданно нашелся в Испании 11-12 миллионов лет назад. Это был растительноядный зверь раза в полтора-два меньше современной панды, но в целом очень похожий на нее и, главное, тоже растительноядный. Панды Европы были не таким уж экзотическим явлением. 10-12 миллионов лет назад по всему материку бродили Агриарктас, Миомаципанонникум и другие плюшевые любители растений. Лишь в самом конце эпохи панды Айлюрарктас люфенгенсис наконец-то добрались до Китая – где и ныне живет большая панда Айлюропода Меленалеука. Медвежья линия ветвилась по-своему. Архаичная группа Амфицинодонтида дала странных прибрежных недомедведей Кольпономоскляляменсис и К Неопартенсис, живших по морским окраинам Северной Америки. Черепа кальпономосов сочетают черты медведей, выдр и даже кошачьих. Необычно выглядят загнутые вниз линии верхних зубов. Сами зубы были очень мощными. Особенно впечатляет первый верхний маляр – овальный, сильно бугристый, развернувшийся поперек челюсти, надежно опирающийся о передний корень скуловой дуги явно предназначенный для разгрызания чего-то твердого. Судя по сильной стертости маляров, кальпаномусы могли разгрызать раковины моллюсков подобно каланам. Ранними оценовые предки более стандартных потапочей были почти игрушечными мишками гамми. Баллюзия, размером и внешним видом похожий на пульсоходящих всеядных бурсуков – бурсуков. шныряли по кустам от Европы до Монголии и Китая. Из таких неспециализированных зверушек могло возникнуть что угодно, оно и не замедлило возникнуть. Суперуспешным оказался род Урсавус. Он появился в раннем миоцене еще до разделения панты-медведей и припеваючи дожил до конца эпохи. Эти протомедведи, как и их современные потомки, были всеядными, только чаще небольшими от кошачьего до волчьего размера. Они заселили не только Европу и Азию, но и Северную Америку. Часть медведей устремилась по пути хищничества. По Евразии, Северной Америке и Африке начали рыскать бесчисленные виды собакоподобных медведей хомицеонина, иногда выделяемые в свое семейство хемицеониды, хомицеон, плитацеон, фоборагали и прочие. И ведь их даже не назовешь косолапами. Их стопа была пальцеходящей, как у псовых. Голова же представляла что-то среднее между медвежьей, волчьей и гиеновой – с мощнейшими челюстями и зубами явно предназначенными для хищничества. Размеры тела были серьезные, вполне медвежьи, от 60 до пятисот тридцати килограммов. Демиционовые, видимо, были главными конкурентами последним криодонтам, амфицианидом, псовым и гиеном. С середины эпохи в малинниках Евразии и чуть позже в Северной Америке уже можно было напороться на вполне узнаваемого медведя типа Индартосартоидес и Ипунжабенсис. впрочем, почти совсем растительноядного. Среди быстробегающих хищников окончательно на первое место выходят собака-медведи амфициониды, похожие на волков, но с более тяжелыми головами. В миоцене эта группа пережила истинный расцвет. Цинеллюс, дофенадон, плеоцион, амфицион – нести им числа. Эти твари гоняли копытных везде – и в Европе, и в Азии, и в Африке, и в Северной Америке. Некоторые достигли рекордных размеров. Ранними миоценовый дофенадон Фалькенбахи весил 200 килограмм, а средними миоценовый амфицион Ингенс уже 600-700 килограмм, а майор 630 килограмм, а Гигантус до 1300 килограмм. Видимо, именно успех официанит стал приговором к реодонтам. Казалось бы, одни зубастые твари, другие зубастые твари, какая разница? Однако амфицианиды имели несравнимо больший размер мозга и лучшую подвижность конечностей. а копытные меж тем становились все более быстрыми и тоже умными. Но кратко – мирская слава. Во второй половине эпохи группа начала катастрофически сокращаться и сошла на нет. Несмотря на собакоподобность и способность к бегу, похоже, именно окончательное открытие степей сгубило амфиционит. Видимо, при всей своей прогрессивности они все же были жителями в основном кустов, а не саван. Псовые и миоцена особенно многочисленны были в Северной Америке, где были представлены в основном страшной группой боров-агины. Некоторые из них вымахали до значительных размеров и обрели мощные челюсти с толстыми зубами, предназначенными для разгрызания костей, от чего стали похожи на гиен. Известны десятки видов, например, родов Элюрадон и Эпицион размером от койота до огромного Эаидени весом от 90 до 140 кг. Псовые канины были гораздо менее разнообразны, зато приобрели окончательно современный облик. С конца олигоцена до конца миоцена Двухкилограммовые лисички Лептоцион рыскали по кустам, а в конце эпохи появляются уже лисы Вульпес и через лисоподобных Эоцион волки Канис. В конце эпохи они вышли из Северной Америки и заселили Европу с Африкой, где могли бы извести наших предков спустить те с тесь деревьев раньше времени. Ластоногие Пиннипедия миоцена плавно переходят из олигоцена, примерами чему могут служить полутораметровые европейские выдры Патомотериум валитони и Пимиоценникум. а также уже тюленеобразные эналиарктас мэальси, э-эм лёнги и э-митхелли. Экспериментальных версий ластоногих было не так уж много. Маломальски выделялись лишь десматофоцедэ, не слишком крупные, но очень хищные ластоногие, представленные рядом видов Allodesmus и десматофока. Конечно, появились и новые варианты, в частности моржи адабенида. Древнейшие средними оценовые калифорнийские пылягиарктас томази и японские Archaeodobenus akamatsui. были еще не слишком велики, до трех метров, и еще не имели больших клыков, хотя при желании в утолщенных клыках можно видеть известную тенденцию, а в увеличении числа питательных отверстий челюсти знаменитую «усатость». Более поздние калифорнийские и магатария даунси даже уменьшились на треть в общих размерах и по клыкам, но будущее их было великолепно. Как вы там, потомки? Когда речь заходит о древних временах, часто звучит нотка сожаления, дескать, раньше-то было лучше, все звери были гигантские и саблезубые, а теперь-то что? Не звери, а мелочь пузатая. Современные моржи Адабенус Росмарус и морские слоны Мираунга Ангустирострис и М. Леонина блестяще опровергают этот упаднический тезис. Они самые саблезубые из всех саблезубых и самые гигантские из всех гигантских. Моржи вырастают до 4,5 метра и отъедаются от 2,3 тонны. А морские слоны и того пуще – до 6 метров и 4 тонн. Мелочью их никак не назовешь, хотя и с пузатостью у них все в порядке. Клыки моржей могут достигать метровой длины. Никакому саблезубому тигру такое и близко не снилось. Конечно, тигры жили на суше, а моржи и морские слоны вроде как плавают в воде, но и на берегу времени проводят не так мало». Расползающийся географический и климатический мир местами отпочковывал изолированные территории, на которых возникали странные экосистемы. Конечно, подобное не раз происходило и раньше, но для прежних времен у нас никогда не хватает материалов, а с миоцена палеонтологическая летопись становится очень полна, что позволяет видеть целые сообщества. Конечно, страннее всего были островные биоценозы, Несколько таких описаны для Средиземноморских островов, а самые знаменитые – итальянские фауны Гаргано и Маремма. Горный массив Гаргано ныне образует шпору на восточной стороне Апеннинского полуострова, а в Миоцене был самостоятельным островом или архипелагом, на котором завелись удивительные существа. Как часто бывает на островах, мелкие животные стали увеличиваться, а крупные, которые могли бы уменьшаться, на Гаргано не попали изначально. Даже мыши выросли. У М. Магна череп был 8 сантиметров, в четверо больше, чем у дымовой мыши, и вдвое больше, чем у серой крысы. Вдвое крупнее обычных аналогов были сонистертомис лятикростатус, хомяки хаттамис гаргантуа и пищухи пролягус империалис. Выросли не только звери, но и птицы. Нелетающие гуси Гарганорнис бальмани достигли полутораметровой высоты и веса 15-22 килограмм. Стоит отметить, что все эти роды были представлены на горгану и другими видами, в том числе стандартного размера. Впрочем, не только масштабами дивны горганские твари. Крайне нестандартные соблезубые олени хоплитомерикс, выделенные даже в свое семейство хоплитомерициде. Гоплитомериксы были пятирогими. Один длинный рог рос между глаз, два длинных над глазами вверх и два маленьких тоже над глазами, но в бок. Эти олени были единственными копытными на Горгану, а потому дали там широкий спектр вариантов, заняв все возможные экологические ниши. Размеры менялись от 21 килограмма у Ха Девози через 44 килограмма у Ха Матей и 78 килограмм у Ха Макфеи до 103 килограмм у Ха Крейхсмани, причем последняя оценка сделана по невзрослому индивиду. Одна из костей на треть длине аналогичной кости канны. самой большой современной антилопы, но вдвое тоньше, так что животное было очень длинноногим и стройным. У некоторых особей отсутствует непарный рог и клыки, зато есть вторые премоляры. Таких предложено выделять в особый род скантрамерикс, но отличия могут отражать и половой диморфизм. проблема в том, что изменчивость выглядит достаточно непрерывной. Не исключено, что гоплитамериксы были суперизменчивыми и четких границ между видами в принципе не существовало. Такая ситуация могла сложиться в условиях отсутствия конкуренции и минимального числа хищников. С хищниками же на острове было очень бедно. Крокодилы, между прочим, мигранты из Африки, и крупные выдры паралютра gorgonensis ловили рыбу в воде и мало влияли на наземную фауну. На таком фоне главными полтоядными стали птицы. Ястребы горгонойтес фраудентели – Крупнее беркута и джиму стандартного размера. Совы стрикс пер паста, сепухи тита робуста и тит джигантеа вдвое больше филина. Возможно, именно для спасения от их нападений гоплитомериксы вырастили себе так много рогов. Кроме летающих злыдней не могли не завестись и наземные. Но тут выбор был настолько мал, что пришлось делать монстров из ежей. Из нескольких видов дейногалерикс особый страх наводил гигантский дик с черепом длиной более 20 сантиметров, как у маленького волка. Правда, голова была непропорционально велика. Всего в полтора раза короче туловище, так что длина тела с головой должна была достигать примерно 60 сантиметров без учета хвоста, но и это с маленькую лисичку. Огромная величина для насекомоядного. Передние резцы огромными крюками загибались вниз, выполняя роль клыков. Клыки же превратились в аналог режущих премоляров. Ноги были весьма длинны и стройны по ежиным меркам, так что дейногалерикс мог быть довольно быстрым зверем. Мелкие виды дейногалериксов наверняка ловили всякую членистоногую мелочь, червей и улиток, но самые огромные запросто могли придушить даже олененка, не говоря о мышах и сонях. Как вы там, потомки? Крупнейшим современным насекомоядным является гимнура-ехинозорекс гимнура, безыглый всеядный ёж, похожий на опоссума и обитающий на Малаке, Суматре и Калимантане. Без учета хвоста – гимнора дотягивает до сорока сантиметров и может весить больше килограмма конечно не все животные на Горгану были столь же специфичны например тут найдены кости стрижа апо светморе и одного из древнейших голубей колюмба амнизанктором не особо отличающегося от материкового Ка Пизана. с другой стороны италии примерно в то же время располагался другой остров или архипелаг со своей фауной маремма названный по области маремма остатки которые теперь обнаруживаются на западе полуострова и на Сардинии. выдвинуто правда предположение что это был не остров а просто в некоторый момент на части материка возобладали какие то загадочные специфические условия но это маловероятно фауна марема сложилась из мигрантов из европы и африки что логично географически благодаря множеству местонахождений а в особенности бацинало удалось восстановить изменения фауны марема буквально по сотням тысяч лет в первый этап от 8,7 до 8,3 миллиона лет назад, наряду с материковой мышью Хурцелеримус веретти уже абсолютно преобладали эндемичные виды. Во второй, от 8,3 до 8,1 миллиона лет назад, добавились африканские антилопы и жирафы, которые очень быстро приобрели специфику. В третьей, 7,1, 6,7 миллиона лет назад, из Европы прибыли свиньи, но опять стремительно обособились. В четвертый 67 семьдесятых шесть миллионов лет назад фауна заместилась целиком все эндемики исчезли а вместо них появляются общеевропейские виды в пятой, от шести до пяти с половиной миллиона лет назад фауна продолжила потихоньку эволюционировать но уже без какого либо эксклюзива три первых этапа представляют собственно маремскую фауну возможно внутри нее были еще и географические варианты на Сардинии и тоскане ее основа грызуны пещухи и копытные Гигантские сони Марема были самыми большими за всю историю сонь. К сожалению, сохранился лишь один маляр, по которому невозможно описать род или вид. Часть копытных сократилась в размерах, как часто бывает на островах с крупными животными. Антилопы-прыгуны и были-то небольшими. А тут Тиранотрагус грацелимус стали еще меньше. Антилопа Турритрагус кастеоненсис оказалась размером с газель и паслась рядом с настоящими газелями Этрурия Виали. Антилопы Маремия хаупти и Эмлорензи, уменьшенный аналог Конгани или Топи, обрели рисцы с непрерывным ростом, как у грызунов, что крайне редко бывает у копытных. Исключениями являются лишь нестандартные вымершие козлы с Балиарских островов Миотрагус и современные викуньи Викугна-Викугна. Маремский жираф Умбратериум асзаралии стал в полтора-два раза ниже синхронных материковых родственников. Лишь свиньи Эумайохерус этрускус – не поддались моде или просто не успели, хотя на уровень особого вида все же вышли. Как и в горганской фауне, в Моремске почти не было крупных хищников. Местный крокодил Крокодилюс бомболии, равно как и эндемичные выдры Тирена лютра хельбинги, Палюда лютра мараммана и Пи компании плавали в реках и озерах и были параллельны копытным. Правда, несколько сухопутных хищных все же имелось – куница мустеля майоре и медведь Индарктас пудьябиненсис антрацитис. Он же хиенарктос антрацитес, но зубы последнего были совсем не острые, так что его самого можно записывать в растительноядных. Венцом маремской фауны был ареопитекус бомбалии, человекообразный примат с массой специфических свойств. В отсутствии хищников и минимальной конкуренции ареопитек спустился с деревьев и научился ходить на двух ногах, а ловкими пальцами на длинных руках щипал листья и и выковыривал из сырой почвы клубни и водные растения. Последние установлены в числе прочего изотопными анализами костей. Все части тела ареопитека странным образом преобразились. Особенно чудной была стопа, имевшая вид триножника. Пятка была направлена назад, большой палец на ней оказался чрезвычайно оттопырен внутрь, а остальные пальцы наружу. Судя по короткой морде и небольшим клыкам, ареопитеки были достаточно миролюбивыми обезьянами, несмотря на небольшие размеры. Араупитеки имели мозг 276 кубических сантиметров, вдвое больше, чем у самого крупного гиббона. Это достаточно странно, ведь обычно на островах интеллект животных уменьшается в силу ненадобности. Араупитеки жили по краю болот, что крайне нетипично для обезьян, предпочитающих избегать таких мест. Выше болот рос сухой горный лес, а дальше расстилались степи, в которых паслись антилопы и травоядные мыши. Марамская фауна просуществовала в своем благостном равновесии примерно полтора миллиона лет, но никакая идиллия не бывает вечной. Уровень Средиземного моря упал, мосты суши соединили остров с континентом, и 6,7 миллиона лет назад пришли звери, закаленные суровым материковым естественным отбором. На месте мелких островных антилоп и жирафов появились олени Парацервулюс аустралис, Прокопреолюс легзии и Тускомерикс уэрзелери. Свиньи Пропотамохорус Палеохерус, носороги Децераринус, Мегаринус и Стефаноринус, топиры Тапирус Арверненсис, лошади Хипотериум, мальпасии ареопитеки были моментально вытеснены колобусами Мезопитекус. Самое же главное – хищники. Саблезубы Махайродус не оставили никаких шансов расслабленным островитянам. Еще чуток позже добавились дикобразы Хистрикс Примигения, Не крупные антилопы Самотрагус акциденталис и антилопообразные быки Парабос, свиньи Пропотамохерус провинциалис, лошади Хипотериум мальпасии, гиены Плеовиверапс фавантинус и волки Эуцион монтиценненсис, а все эндемики выветрились окончательно. А должно было быть обидно, ведь лесов стало даже чуть больше, так что для обезьян условия временно улучшились. Кстати, эти экологические изменения показывают, что причиной вымирания местной фауны были именно вторженцы, конкуренты и хищники Большим островом оставалась и Южная Америка Она стала даже более изолированной, так как связь с Австралией через Антарктиду окончательно прервалась Как на любом приличном острове, животных тут заносило во всякие странности На границе олигоцена и миоцена окончательно главными хищниками Южной Америки стали гигантские нелетающие птицы фараракасы, с огромными мощными клювами с крючком на конце, длинноноги, с кривыми когтями, немало похожими на когти терапот дайнонихов. В первой половине миоцена самый страх наводил фурус ракус при высоте 2,5 метра, весе 130 килограмм и длине черепа 65 сантиметров, ему это неплохо удавалось. Конечно, не все были настолько чудовищными. Патагорнис Марсша имел вдвое меньшие размеры, что, конечно, мало утешало тех зверушек, кого он клевал своим крючковатым клювом. В середине эпохи пришла смена. В лице коленкин Гуллер еще более ужасного, череп в 72 сантиметра являлся абсолютным рекордом для птиц, а длинные ноги явно свидетельствуют о быстроте этого монстра. Поздними оценовый Девинцензио размером с классического фараракаса, и полутораметровый андальгалернис стаулетти не оставили южноамериканским зверям надежд на отдых. В последующем их потомки терроризировали местную фауну еще миллионы лет. Правда, некоторые палеонтологи сомневаются, могли ли фарарахасы так уж активно охотиться, ведь их клювы были прочны только для вертикальных нагрузок, но слабоваты для боковых. Так что якобы эти птицы не могли ловить больших зверей, а тюкали всякую мелочь или отнимали добычу у других хищников. Впрочем, как показывает практика, После долбежки по макушке, тем более полутораметровым клевцом, не все могут соображать, трепыхаться и вырываться. Вернее, могут не только лишь все, мало кто может это делать. Работа над ошибками. Первая найденная нижняя челюсть фороракаса была признана Флорентина Амегина челюстью гигантского беззубого млекопитающего форус ракас Для Южной Америки такое чудо не казалось таким уж чудом. Через пару лет тот же ученый предложил изменение названия на фороракус, И обычно именно транскрипция фараракас используется на русском языке. Еще через пару лет все тот же Флорентино Амигина разобрался в путанице и определил фараракаса как птицу. На фоне фараракасов, хищничившие в тех же пампасах Кориаме, нория Нориагавес Санта-Круценсис уже не выглядели чем-то страшным. Над кровавыми перами нелетающих монстров парили кондоры Аргентавис Магнифиценс с размахом крыльев 4,8 метров и весом в 70-80 килограммов. наитяжелейшие летающие птицы всех времен. Сидя на земле, аргентавис возвышался над ней на метр с третью, а его череп был 45 сантиметров длиной. На его фоне все современные орлы выглядели бы просто воробушками. Не отставал от мегакондора псевдозубатый палеогорнис хиленсис с размахом крыльев 5,2 метра. Выдвинута гипотеза, что исчезновение столь огромных птиц было связано с ростом ант выше тысячи-двух тысяч метров, отчего прекратились мощнейшие ветра продувавшие до того всю Южную Америку из конца в конец и поднимавшие гигантские планеры в воздух. Из млекопитающих маломальски крупными хищниками, кроме уже упомянутых енотов, были разные сумчатые, в особенности родственники апоссумов Бориэниде, Протеляцинус патагоникус, Бориэна макродонта и Битуберата. Они и выглядели, как апоссумы, только полутора двухметровыми двадцати-тридцати килограммовыми и с очень уж мощными и клыкастыми мордами. Протилоцин был вытянутым, относительно коротконогим и хорошо лазал по деревьям, так что мог бы называться сумчатым леопардом, тогда как баргиена была хоть и на треть легче по массе, зато мощнее по сложению и относительно более длинноногой, являясь сумчатым аналогом креодонтов и амфиционов Старого Света и Северной Америки. Самым необычным хищником Южной Америки был, без сомнения, баргиеноид телекосмилюс атракс, составляющий собственное семейство телекосмиледы. Это был самый саблезубый зверь из всех наземных. Клыки телакосмилуса раза в полтора превосходили клыки самых крутых сумчатых кошек. Корни клыков телакосмилуса уходили аж до темечка, выше и дальше глазниц. Под эти сабли на нижней челюсти были приспособлены длинные и широкие ножны, из-за которых передняя часть нижней челюсти была намного крупнее задней. Глазницы были маленькими и полностью закрытыми сзади костным кольцом, что довольно редко встречается у млекопитающих вообще и сумчатых в частности. Казалось бы. Ужасный хищник на лицо, не может быть никаких сомнений, что этот монстр терроризировал местных копытных. Однако ближайшее рассмотрение выявило несколько любопытных деталей. Во-первых, ножки телокосмелуса были короткими, быстро бегать он никак не мог, но это еще ладно, добыча ведь тоже не обязана быть прыткой. Главное, во-вторых и третьих, зубы сумчатого саблезуба очень слабо стерты, так что пища была какой-то очень мягкой, А зубы при всей своей длине очень непрочны, так что добыча должна быть какой-то очень мирной. По итогу мы точно не понимаем, как и чем питал Стеллокосмилус. Исследователи выдвинули версию, что он ел потрошки, препарируя туши острыми скальпелями. Убивать же добычу могли фараракасы. Правда, знатоки фараракасов предполагают, что это птицы отнимали добычу у баргиеноидов. Сложно разобраться в древних экосистемах. А отнимать было что? Южноамериканские растительноядные процветали и принимали самые экзотические формы. Среди сумчатых апогеи достигли аргиролягиды из отряда цинолестов пауцитуберкулята, например, анаргиролягус примус и хондолягус альтиплененсис. Крошечные тушканчикаподобные существа с длинным носом и маленькими глазками. Судя по высококоронковым сильно стертым зубам, мощным скуловым дугам и огромным для махонького черепа местам прикрепления жевательных мышц, эти зверьки питались чем-то очень жестким. Нестандартным был броненосец Stegaterium tesselatum с весьма муравьеподобным черепом, вытянутым в трубку, с крайне многочисленными мелкими и редкими колышкоподобными зубежками. Наподобие муравьедов питался, судя по всему, и чуть более поздний небольшой броненосец Neoglyptotelius originalis с панцирем из множества плотно прилегающих друг к другу многоугольных пластинок и уже полностью без зуба. Зато мало отличался от своих потомков, гигантских муравьедов, муравьед До несказанных масштабов отъелись грызуны, дикобразы стерамис дупликатус выросли до почти метровой длины, а вроде проберомис, венесуальский род пи к концу эпохи вымахал до трех метров длины, полутора метров в холке и веса 220-770 килограммов. Такие мегакапибары успешно конкурировали с южноамериканскими копытными, а те не менее успешно превращались в аналоги самых крупных копытных Старого Света. Особенно впечатляющими были представители подотряда таксодонтия, отряда натоунгулята – толстые, коротконогие существа с тяжелой квадратной головой, похожие на помесь бобра и носорога, длиной до трех метров и полутора-две тонны весом. Некоторые таксодонты были по-своему красивы. На черепах Хофестетериус Император и Тригодон Гаудрии бугристый шероховатый участок на лбу служил основой непарного рога. У полутораметрового одинотериум над глазами торчали невысокие рожки. а передние ноги были длиннее задних, что довольно необычно для травоядных. В намного большей степени подобная диспропорция была выражена у хомолёдотериум куннигами и хосикотериум роти. Эти огромные, 2-2,5 метра длины 300-500 килограмм звери имели мощные загнутые когти на длинных передних лапах, которыми пригибали ветви деревьев. Общий вид этих зверей повторял форму холикотериев. Представители подотряда типотерии были гораздо меньше в размерах. Внешне похожие на кошку с головой и резцами хомяка, интеротериум прятались в зарослях около водоемов и, возможно, умели неплохо плавать. По более открытым просторам скакали совсем иные типотерии, аналоги антилоп миокахилиус аномоподус и эмфедрикои. На их сравнительно коротких передних лапках из сохранившихся трех пальцев функциональны были два, а на задних, в принципе, остались два пальца. Питались они низкими жесткими травами. Еще успешнее были степные травоядные педотериум, просуществовавшие до плейстоцена. Они были похожи на помесь кролика с антилопой, могли и быстро бегать, и высоко прыгать, и копать норы. Норы рыли и родственные длинноногие и длиннохвостые кролики протипотериум, а альтитипотериум хукаленсис и апауциденс были больше схожи с вамбатами, выкапывавшими клубни и грызшими их своими постоянно растущими зубами. У копий сурков типа триопсис хазиценсис и тисильвейраи На нижней поверхности глазниц имелись углубления, в которых, возможно, располагались запаховые железы. В не слишком густых зарослях и в помпасах подслись трехпалые, но с опоры уже только на один палец, листоядные литоптерна, лошадиподобные диодиафорус, косулеобразные туатериум, верблюдоподобные теазодан с хоботком на носу, необрохитериум, аналоги безрогих оленей. Особняком стояли астропотериум, выделяемый в свой отряд астропотерия. Похожие на помесь тапира и слона, два с половиной метра длиной и тонну весом коротконогие звери с длинными кососточенными бивнями, торчащими из пасти, верхними загнутыми вниз и в стороны, и нижними торчащими вверх и в бок. Судя по далеко смещенному назад носовому отверстию и приподнятым носовым костям, астрапатыри имели хобот. На деревьях над головами всех этих и многих других копытных болтались широконосые обезьяны. Миоценовые представители многочисленны и известны очень хорошо. Это и капуцины Хилецебус карасценсис, Делихоцебус и Дианнектанс, и древние ревуны Стертони Ататакаенсис и Эс Виктория, и ночные обезьяны Трамцебус хорингтони. и паукообразные Селеме окрэнсис и прыгуны Миокалицебус Вилля Вюэяй, и Уакарицебупитециа Сармеэнтои, Корлюцебус карменэнсис и Чи Интермедиус, и Саймири Киликаекеблякаи, и Неозаймири Фильдси, и Игрунки Лягонимико Конклютатус, и Микодонкиотенсис, и многие прочие. Уже из этого неполного перечисления видно, что разнообразие миоценовых обезьян не уступало современному. Очевидно, видообразование шло наибыстрейшими темпами, что не странно в условиях почти нулевой конкуренции. Все южноамериканские звери жили на земле, а по деревьям лазать не умели. Противостоять обезьянам могли только птицы, но для высших приматов такое противостояние – просто игрушка. Обезьяны переправились в Южную Америку морем, но не собирались на этом останавливаться. Некоторые продолжили путешествие. Так Панамоцебус транзитус уже в начале миоцена оказался на территории нынешней Панамы, севернее проливов, разделявших Южную и Северную Америку. Параллеуата Мариное добрались аж до Кубы, где, судя по таранным костям, гораздо больше времени проводили на земле. Островные приматы живут в безопасности и вне конкуренции, потому имеют возможность беззаботно разгуливать под деревьями. Но, как уже говорилось, до добра это никогда не доводит. Маленькая тонкость. Южноамериканская сельва бассейнов Оренока и Амазонки регулярно затапливается буквально на сотни километров. Леса стоят прямо в воде. С одной стороны, это было серьезным препятствием для спуска широконосых обезьян на зиму, а с другой – обеспечило обилие палеонтологических материалов. Даже несколько обидно, что от широконосых у нас есть масса целых черепов и даже скелетов, и мы знаем об их эволюции сильно больше, чем о собственных предках. Африканские джунгли были гораздо более сухими, так что и осадка накоплений там шло скромнее. В итоге, при больших масштабах поисков, количество целых находок в Африке намного меньше, чем в Южной Америке. Впрочем, не исключено, что отличные слои с красивыми окаменелостями еще таятся в Западной и Центральной Африке, где было много воды, где точно жили человекообразные обезьяны, но где пока их никто не искал. Особенно преуспели в миоцене человекообразные обезьяны. Появившиеся в предыдущую эпоху, они расселились по лесам и дали великое множество форм. Обилие листьев, фруктов и достаточно густые прочные ветви – чтобы крупному зверю было удобно не спеша передвигаться без особых прыжков – просто мечта человекообразного. Древнейшие человекообразные жили в Африке, которую саванизация в первой половине эпохи еще почти не затронула. Некоторые приматы, конечно, уклонились в специализации. Например, дендропитековые дендропитецида, дендропитекус маценези и микропитекус клярки, м ля и несколько видов семиолюс – были очень мелкими человекообразными, от 3 до 9 килограммов весом. Они имели очень длинные и тонкие ручки и ножки, чем были похожи на маленьких гиббончиков. Хотя заниматься активной быстрой брахиацией, передвижением только с использованием рук, вряд ли могли. Скорее дендропитековые стали аналогами современных тонкотелых лангуров, стройных листоядных обезьян. Ближе к нам проконсуловые проконсулиды, давшие спектр контрастных вариантов. Весьма похожими на дендропитековых, Были ньянзопитековые ньянзопитецины в лице турканопитекус каля коленсис, нескольких видов ньянзанопитекус и иных родов. Сравнительно мелкие, от 8 до 20 килограммов обезьянки с небольшим лицом и маленькими клыками. Возможно, и они были в чем-то похожи на гиббонов, но тоже не могли подвешиваться на руках. Размер мозга турканопитека оценивается в 84 грамма, как у макаки среднего размера, меньше, чем у гиббона. Очевидно, человекообразным еще было к чему стремиться. Прямой противоположностью Нянзана Питековым были афропитековые афропитецены, афропитекус турканенсис, экваториус африканус, мэротопитекус бишопи и несколько видов угандапитекус. Разные представители имели очень разные размеры, от 20 до 90 килограммов, причем со временем размеры быстро увеличивались. Особенно впечатляют морды афропитековых. Огромные, тяжелые, с толстыми клыками, видимо, в целом эти обезьяны были похожи на павианов, только без хвостов. По крайней мере, самые большие виды должны были часто спускаться на землю или даже проводить там большую часть времени. на наземности свидетельствуют и некоторые особенности скелета экваториусов и специализация зубов афропитеков к питанию семенами и орехами. Чисто в теории, это могло бы привести афропитековых к успеху, сделать разумными. Но они спустились с деревьев слишком рано, оставшись четвероногими. Исчезновение лесов в конце миоцена сделало их слишком уязвимыми перед крупными наземными хищниками – а медленное размножение, столь типичное для человекообразных, не позволяло восстанавливать численность. К тому же к этому моменту уже бурно эволюционировали павианы с меньшей длиной поколения, а потому быстрее плодящиеся, более мелкие, а потому и более шустрые, зато и более злобные и хорошо организованные. Впрочем, в миоцене лесов в Африке пока еще хватало, свидетельством чему находки какого-то ньянзопитекового примата в Южной Африке и афропитекового Атовипитекус намибиенсис в Намибии ныне там условия совсем не подходят для жизни человекообразных, а тогда были весьма располагающими. Наконец, хелиопитекус Леакеи вышел из Африки в Саудовскую Аравию. С этого начался триумфальный поход человекообразных по планете. А где же люди, первые прямоходящие? В Африке остались самые неспециализированные и самые примитивные обезьяны. Проконсуловые в узком смысле проконсулины, древнейшие миоценовые представители лимнопитекус легететт Эль-Эванси и Калипитекус санхоренсис были мелкими, но обезьянки быстро росли и достигли славы в лице великого предка проконсуль. Первый вид проконсулов, пи-африканус, жил в Кении 19-20 миллионов лет назад и уже тогда весил от 20 до 40 килограммов. За ним, 17-18 с половиной миллионов лет назад, последовали чуть более крупные пи-нианзе и вдвое более мелкие пи-газелёни от 10 до 20 килограммов. От проконсулов найдены почти целые скелеты, так что мы можем судить о деталях их строения. Проконсулы – идеальные предки. Они имели сравнительно небольшие челюсти с не слишком большими клыками, мозг размером 130 грамм, как у павиана, руки и ноги одинаковой длины, не умели подвешиваться на руках, при ходьбе опирались на ладонь, а с хвостом уже распрощались. По сути, проконсулы были больше всего похожи на больших умных бесхвостых макак. Такой образ наиболее генерализован. а потому и наилучше подходит для дальнейшей эволюции. Если удлинить проконсулу руки и укоротить ноги, получится шимпанзе, а если еще и увеличить в размере – горилла. Ежели же напротив поджать ручки и вытянуть, главное не протянуть, ножки, то и человек. Маленькая тонкость. Питались проконсулы плодами и редчайшие случаи. Мы даже можем догадаться, какими. Дело в том, что большая часть костей проконсулов найдена на острове Русинга – на склонах вулкана Кисингири. Вулкан регулярно засыпал окрестности пеплом, который отлично консервировал органику – раковины улиток, многоножек, листья, стволы, корни и семена деревьев, а насыщенная карбонатами вода превратила в мумии столь эфемерные вещи, как муравейник, плоды, язык ящерицы гирозавра, мускулатуру и перья птицы, а также черепно-мозговые нервы проконсула. В разных частях острова места обитания сильно отличались. Проконсулы служили в галерейных лесах вдоль и над речками, стекавшими по сторонам вулкана. Леса не были ни типичными экваториальными дождевыми, ни островками посреди саванны, а самыми усредненными. Среди прочего тут росли кутровые леокия везокулеза с вкусными красными плодами, аноновые пермом дистортум, чьи плоды – сметанные яблоки, несколько похожи на ананасы, канаровые кнестис рузингенсис с сухими плодами, Лунносемянниковые триклизия инфлята и сестризепалюм ауритум с красивыми, но горькими и даже ядовитыми плодами, лианы тыквы горлянки лягнария круцеформис и крушиновые зизифус рузингенсис. В лесу жили галага прогалаго сангоренсис, тростниковые крысы диамантомис люэдерицзи и парефиомис стромери, похожие на бобров, примитивные белки вулканицирус африканус, шипохвостые летяги параномалирус сония, прыгунчики миоренхацион клярки, халикатерии бутлерия рузингенса. карликовые саблезубые оленькие Дарактериум парвум, а за всеми ними гонялись креодонты Аназинопа лякаи, размером с волка. Недалече в лесах другого типа, но тоже прибрежных, жили прыгунчики Миокхирекс асфальди, безыгольные ежи Гимнурехинус лякаи, не умевшие сворачиваться клубком, кролики Кэмиоля минор, коротконогие маленькие слоны Археобелядон с парой почти прямых бивней на верхней и парой лопатообразных бивней на нижней челюсти – а также сравнительно некрупные дейнотерии, продейнотериум хоблии, с загнутыми вниз бивнями на нижней челюсти. Дальше от рек лежали более сухие горные леса из каркаса Цельтис Рузингенсис. Тут по деревьям прыгали дендропитеки Дендропитекус маценнези, Нианзопитеки Нианзопитекус ванховарингорум, мелкие лимнопитеки Лимнопитекус легетет, а под деревьями долгоногий Мегапедетас пентадактилюс, карликовые безногие олени Валенгания африканус, и бродили все те же дайнатерии. В более открытых лесах с обилием травы паслись безрогие носороги Турканатериум акутиростратум и двурогие носороги Орозингацерас Лякаи. Обилие мяса не могли пропустить собакоподобные медведи Гемицион и мелкие кошки Азелифелис Кате, что здорово, по-русски это звучит как Азиафелис Кате, и ведь Кате он и был. Особенно впечатляет, что подавляющее большинство африканских человекообразных описано из очень небольшого числа местонахождений и почти исключительно из Кении и Уганды, а ведь Африка гораздо больше. Очевидно, что за миллионы лет в Центральной, Западной и Южной Африке успели пожить и многие-многие другие обезьяны. Работа над ошибками. Систематика древнейших человекообразных – страшно запутанная тема, каких только названий и их сочетаний не предлагалось. Вызвано это, во-первых, фрагментарностью большинства находок, во-вторых, большой возрастной, половой и индивидуальной изменчивостью обезьян, в-третьих, периодической сменой парадигмы, представлений в головах палеоприматологов. Восточноафриканские проконсулы первоначально были описаны как представителя рода Дриоптекус. В последующем же, с одной стороны, к самим проконсулам относилась едва ли не каждая новая африканская находка, с другой было придумано альтернативное название Африкантропус, с третьей — Два поздних вида было предложено выделять в самостоятельный род Экембо. С другими африканскими человекообразными еще хуже. Тем более видовое название Африканус было предложено для разных, но не всегда хорошо различимых родов – проконсула и экваториуса. Так Экваториус Африканус разными авторами определялся как Кениапитекус Африканус, Грифапитекус Африканус и Сивапитекус Африканус. Одновременно под названием Кениапитекус Африканус – Первоначально был описан нахалопитекус керриои. Сам же кенийопитек кенийопитекус виккери обозначался и как кенийопитекус африканус, и как сива африканус, и как арамопитекус виккери, и как проконсуль. Долгое время смешивались дендропитеки и ньянзопитеки, хотя по итогу их иногда относят вообще в разные надсемейства. Дендропитекус обозначался как лимнопитекус и включался в подрода плеопитекус лимнопитекус и плеопитекус проплеопитекус. А некоторые находки выделялись в Xenopithecus coruensis, который, в свою очередь, синонимизировался с Drieopithecus africanus или Proconsul africanus. Neanzopithecus также считался и подродом Дриопитекус, Rangvapithecus и просто родом Rangvapithecus и Proconsul. Marotopithecus bishope одними авторами признается за реальный род и вид, а другими – за смесь находок Afropithecus turconensis и Ugandopithecus mair. в то время как последний вид, как и другие виды угандопитеков, иногда включается в рот проконсуль. И это далеко не полное перечисление всей этой невообразимой каши умных слов. Лишь с появлением все новых находок, желательно полных, удастся разобраться в великолепиями оценовых человекообразных. В середине эпохи, 15-16 миллионов лет назад, проконсулов сменили на холапитекус Приятно, что и от этих великих предков сохранилось очень много останков, в том числе целый скелет, в целом похожий на проконсуловый, разве что чуть более специализированный. На смену на холопитекам 12,5-14 миллионов лет назад пришли новые великие предки Кениапитекус виккери, продвинувшиеся настолько, что их иногда выделяют в свое подсемейство Кениапитецины. Только вот не вполне ясно, какого семейства. По одной из версий грифопитециды. В любом случае ясно, что питеки были заметно прогрессивнее проконсулов, они имели сравнительно короткие морды, питались жесткими плодами и могли часто спускаться на землю. Здорово, что родственные виды, кениапитекус скизили и грифапитекус альпани, в то же время жили в Турции, а джи и джи-суэси в Центральной Европе. Обезьяны продолжали расселяться. Печально, что в последующие несколько миллионов лет из африканских местонахождений нет хороших красивых косточек, а лишь изолированные зубы из туген с датировками 12,4-12,5 миллионов лет назад. По обломанным зубам очень трудно судить о внешнем виде и образе жизни их владельцев. Благо, ближайшие родственники обитали в Европе и Турции, где в отложениях от 12 до 7 миллионов лет назад обнаружены более полноценные останки. От Грека Питекус Фрейберге сохранилась нижняя челюсть. От Аурана Питекус Мацедониенсис и Оу Турка – черепа и челюсти. А от Пиоляра петекус Каталяу Никус, так и вовсе целый скелет. Это были обезьяны уже совсем нового уровня, и обычно без затей засчитываются ближайшей родней шимпанзе и горилл, включаясь либо в семейство Понги-де, либо вообще Воумини-де. Чудесно, что к концу миоцена в Европе саванны начали преобладать над лесами, и подобным обезьянам не оставалось ничего другого, как выходить на открытые места – Что мы видим на примере болгарского палеосообщества Азмака и греческого Пигрос? Одновременно в скелете пиролопитека мы наблюдаем сложение комплекса вертикального лазания. Широкая короткая поясница, широкая уплощенная спереди-назад грудная клетка, расширение таза показывает, что обезьяна много времени проводила в более-менее вертикальном положении, стоя на ветвях и придерживаясь за окружающие ветви руками. При этом пейролопитек был по-прежнему ладониходящий, не имел специализаций для подвешивания на руках и ходьбе с опорой на согнутые пальцы. Именно такое сложение логично как промежуточное между сугубо четвероногими проконсулами и двуногими нами. Такие же странные варианты, как быстро брахиирующие гиббоны и медленно брахиирующие орангутаны, а также гориллы и шимпанзе с их костяшкохождением на кулаках – все это чудные позднейшие изыски эволюции, странные отклонения, больше отличающиеся по строению рук и кисти от исходника, чем наш двуногий вариант. Собственно, ближе к концу миоцена линии современных человекообразных окончательно разошлись. Важнейший великий предок времени и 99 миллиона лет назад Накалипитекус Накаеомаи из Кении, пусть от него пока известна лишь одна нижняя челюсть и горть зубов, зато это последний общий предок горил, шимпанзе и людей, то самое пресловутое недостающее звено, которое уже вполне себе достающее. Размером с самку гориллы, со сравнительно тонкой нижней челюстью, Накалипитек был важнейшим пунктом нашей эволюции, после которого процесс очеловечивания пошел уже по накатанной быстрейшими темпами. Миоценовое похолодание привело к сокращению тропических лесов и появлению саванн. Обезьянам пришлось очень нелегко. Прямо скажем, большинство их просто вымерло. Кому-то, конечно, повезло, и он остался жить в тропических заповедниках миоценового мира. Гиббоны и орангутаны в Азии... Гориллы и шимпанзе в Африке, по сути, являются живыми ископаемыми, но оказавшиеся на опушке приспосабливались к обезлесиванию как могли. Первой их задачей было просто добегание до соседнего дерева. Эту стадию мы видим в лице троицы последовательных видов великих предков – ранних австралопитеков или преавстралопитеков, чадского сахалянтрупуст тхаденсис 6,8-7,2 миллиона лет назад, Кенийского «Аррорин тугененсис» 5,72-5,88 млн лет назад и эфиопского «Ардипитекус кадабба» 5,2-5,8 млн лет назад. В строении сахилиантропа, строго говоря, всего два человеческих признака – маленькое лицо с небольшими клыками и немного смещенное вперед большое затылочное отверстие. Первая черта говорит о сниженной агрессии – Правда, в компенсацию добавилась мощная надбровье, нетипичное для столь маленького черепа. Вторая – о зарождающемся прямохождении. В остальном череп крайне примитивен. Например, лба нет совсем, на темечке имеется невысокий сагиттальный гребень для крепления мощных жевательных мышц, затылок треугольный, с мощным поперечным рельефом, достаточно необычным для обезьянки от силы метровой высоты. Вероятно, это была компенсация неполноценного прямохождения – рычаг для оттягивания головы назад при вставании на две ноги. При этом немногочисленные определимые признаки бедренной кости соответствуют скорее четвероногому передвижению. Более-менее продвинутой чертой можно считать лишь умеренное развитие шероховатой линии на задней стороне кости – места крепления мышц внутренней группы бедра, сводящих ноги вместе, что важно для вертикального стояния, чтобы коленки не расползались в стороны. Локтевые кости сахилиантропов мощные и очень сильно изогнутые, с маленьким локтевым отростком и мощным венечным, явно схожие с шимпанзинами и отличные от человеческих. Все строение сахилиантропа по итогу скорее древесное, но с легким налетом наземности. А ведь это мы и ожидаем увидеть у великого предка, делающего первые шаги по земле. А на земле сахилиантропов, судя по фауне местонахождения Тора Сминала, ждали, облизываясь, крокодилы, некие амфицианиды, гиены Хосмопортетес, Бельбус, Хеониктетериум и Верделинус, кошки Фелис, саблезубые росеподобные Тходейлюрусадеи, гигантские саблезубые Динофелис, Мегатереон и Махаирадускабир, леопардоподобные Махаирадантины, Лёкутунайлюрусфанонии. Не столь опасны для взрослых были Мангусты Херпестас, Виверры Куньи Диурабус, Сиваоникс и Хаваликтис, лисы Вульпес, но и они могли с интересом посматривать на детенышей сахилянтропчиков. Копытная фауна торос показывает, что тут были и болота с антрикотериями Либикосаурус и бегемотами Хексапротодон-Гариам, и леса с не вполне настоящими слонами Стеготетробеледон, Стегодон, Ананкус и дейнотериум, свиньями Нианзахэрус-Кхинзир, жирафами Сиватериум и некими Колобусами, и открытые места с настоящими слонами Примелефас и Лёксодонта, зубами Амфиорикторопус, жирафами Бахлиния и жирафа. импалами пецерус, газелями Газелля Сакхелерикс и Тхадотрагус, гипарионами Хипарион и дикобразами Хистрикс. Похоже, в Северной Африке саванны стали появляться раньше, чем в более южных областях. Именно в такой мозаичной среде обезьяны и имели возможность, и что важнее необходимость, достаточно регулярно выходить на открытые места и сталкиваться с новыми проблемами. И на уровне сахелиантропа это уже зашло настолько далеко, что сказалось настроении. маленькая тонкость объем мозга сахиланттро равен тремстам семьдесят кубическим сантиметрам размер шимпанзе примечательно что фактически такой же он и у намного более позднего ардипитека. очевидная эволюция мозга на этом этапе шла не слишком быстро да и форма мозга сахилантропа в целом крайне примитивная приплюснутая с узкой лобной долей на которой отчетливо развит лобный клюв загнутый вниз узкий крючок с тупым углом схождения лобной и височной долей Однако, в отличие от гориллы-шимпанзе, мозг сахилиантропа сильно вытянут за счет развития теменной доли, а затылочная доля увеличена и сильно нависает над мозжечком. Теменная доля отвечает за распознавание предметов на ощупь и ощущение собственного тела, за координацию разных чувств между собой, а также за ориентацию в пространстве. Затылочная доля занимается осознанием зрительных импульсов, то есть пониманием того, что мы увидели. Получается, сахилиантропу было важнее, чем шимпанзе что-то потрогать и больше видеть. А это намекает на работу руками при периодическом вставании на две ноги в открытой местности. У Аррорина строение бедренной кости строго промежуточное между проконсуловым и австралопитековым. Прямо то самое, что и должно быть у промежуточного существа. При этом плечевая кость крупная и мощная, так что руки, видимо, были столь же длины, что и ноги. Изогнутая фаланга кисти тоже намекает на древолазание, а вот концевая фаланга большого пальца кисти крупная и расширенная. По размерам и пропорциям почти строго промежуточная между шимпанзиной и человеческой. Ордрипитек Кадабба имел принципиально подобное строение – умеренные клыки, умеренно длинные руки, умеренно изогнутые фаланги кистей и стоп. Вертикальное лазание и специализация рук предков сделали невозможным спуск на землю на четвереньках. Проще оказалось окончательно выпрямиться – конечно, проще понятие «относительное». Неспроста в конце миоцена число африканских человекообразных катастрофически снизилось, с великого множества родов и видов до одного полуназемного, в каждый конкретный момент времени, ставшего нами и пара лесных, превратившихся в горилл и шимпанзе. В Саване жизнь непроста. На все еще кривых ножках быстро не побежишь, спасительных деревьев мало и до них далеко, а хищников – толпа. Спастись обезьяне очень трудно. Можно стать быстрым и моментально взлетать на ветви, как делают саванные зеленые и красные мартышки. Можно стать агрессивными саблезубыми павианами, с которыми не хочется связываться. А можно стать сплоченными и умными гоминидами, где несколько самцов в группе не дерутся между собой, а защищают самок с детенышами, кидаясь палками и камнями. Миоцен – великолепная эпоха становления нашего мира. Лесной мир полиогена менялся на степной мир современности – подготавливая последний рывок наших предков к разумности. Последние миоценовые джунгли можно ныне увидеть в Центральной Африке, а первые миоценовые саванны – в Южной и Восточной. В новой среде возникали новые существа. На смену коротконогим, тупорылым и туповатым пришли быстрые, рогатые и сообразительные. Биосфера стремительно умнела. 18 миллионов лет миоцена не прошли зря – За это время из примитивнейших проконсуловых, которых даже не все считают человекообразными, возникли первые прямоходящие существа – ранние австралопитеки. Они еще не были разумными в нашем смысле, не изготавливали орудий, не умели разговаривать, но прогресс уже было не остановить. Миоцен – последний заповедник без людей, на его экосистемах мы можем видеть, какое богатство флоры и фауны может существовать в субтропических условиях, если там нет сверхконкурентов. Возможно, когда разумные люди будущего станут целенаправленно создавать идеальные биоценозы, они начнут ориентироваться именно на миоценовые образцы. Альтернативы. Во второй половине миоцена в Евразии Бурнарс цвела особая группа приматов Плиопитоциде, иногда поднимаемая до ранга целого надсемейства плиопитекуида Древнейшие примитивнейшие представители найдены в Китае, Фанханге Йини, и в Европе, Кроузелия. Это были совсем мелкие листоядные обезьянки, но они быстро росли и достигли успеха в лице евразийских плиопитекус, большая часть видов которого известна только по зубам. Но пивиндабоненсис по целому скелету с датировкой около 15 миллионов лет назад. Плиопитеки были десятикилограммовыми килограммовыми обезьянками с небольшой мордочкой и весьма скромными клыками, что выдает их миролюбие. Мозговая коробка на фоне некрупного лица выглядела вроде бы и не такой маленькой, хотя совсем целый череп пока не найден, так что размер мозга точно неизвестен. Конечности во всех своих частях, ручки с кистями, ножки со стопами, были очень вытянутыми, так что некоторые палеоприматологи считали плеопитеков предками гиббонов. Впрочем, у плеопитеков руки все же несколько короче ног, и брахировать они не умели. Скорее сложением плеопитеки напоминали лангуров. Не исключено, что и вымерли они частично из-за конкуренции с последними. Потенциал у плеопитеков был замечательный, Все ключевые параметры у них соответствовали таковым у синхронных человекообразных обезьян, и раз африканские проконсулы и кениапитеки в итоге вышли в саванну на двух ногах, тоже могли бы сделать и плеопитеки. Последние плеопитековые, продвинутые европейские анапитекус 9,5 миллионов лет назад и китайские лякупитекус робустус 6,3 миллиона лет назад, дожили до времен, когда наши предки начали спуск на Землю. Но было уже поздно. Изменения климата в Евразии были слишком стремительными. Леса пропадали с ужасающей скоростью, и лесным животным не находилось места в саваннах. Копытные еще могли переквалифицироваться из жителей кустов и болот в галопирующих покорителей травяных равнин, но древесные звери в большинстве своем просто вымерли. К тому же плеопитеки во все времена были небольшими и сохраняли бег на четвереньках, так что у них не оказалось никаких предадаптаций к двуногости. К тому же листофруктоядная специализация – не позволяло плеопитекам переквалифицироваться в траво зерноядных. Параллельно с плеопитеками и нашими предками из тех же лесов в те же саваны спускались и другие родственники. Прореживание лесов дало возможность далеко прыгать, мартышкообразные получили преимущество перед тяжелыми лазающими человекообразными и начали бурно эволюционировать. Большинство их, либипитекус марграфи, микроколебус тугененсис, пароколебус энкорика, осталось древесными – Но некоторые совершили конкисту открытых пространств раньше и успешнее наших предков. Как это неудивительно, одними из первых это осуществили тонкотелые обезьяны. Ныне африканские тонкотелые – самые древесные из всех узконосых обезьян, практически никогда не спускающиеся на землю с деревьев. Но их далекие предки вырвались из джунглей на просторы саванн. Особенно преуспели евразийские месопитекус, из нескольких видов которых лучше известен месопитекус пентеликус. Мезопитеки стали стройными длинноногими полуназемными аналогами мартышек-гусаров и распространились по степям от Европы через Индию до Китая. Показательно, кстати, что в более обезлесенном Китае мезопитеки были более древесны, чем в более степной Европе. Только вот изменения в Большой Евразии с континентальным климатом были слишком быстрыми. Древесные адаптации обезьян не позволяли им стать столь же успешными покорителями степей, как лошади и антилопы. Теплолюбивость вместе со специализацией на питании фруктами и листьями стали приговором в условиях похолодания и всеобщей победы трав. В самом конце эпохи в Африке появился первый представитель павианов – папио allotagamensis, пока еще более примитивный, чем даже макаки. В будущем эта группа успешно захватила саванну и долго не пускала туда человекообразных. Это имело и положительные стороны. Во-первых, будучи исходно мелкими древесными и передвигаясь по ветвям на четвереньках, Павианы так и спустились на землю на четвереньках, не освоив прямохождение, не освободив руки и не развив трудовую деятельность. Во-вторых, избегая конкуренции с павианами, наши предки до последнего оставались на деревьях, где прошли стадию вертикального лазания, столь необходимую для последовавшей двуногости. В Северной Африке от примитивных павианов в конце миоцена отделились макаки макака, в том числе среднеразмерные м-либика – Они сохранили самый примитивный и самый универсальный способ передвижения. И по деревьям, и по земле макаки бегают на четвереньках с опорой на полную стопу и ладонь. Несмотря на сообразительность и даже периодическое использование орудий труда, камней для разбивания раковин и орехов, четвероногость не позволила развить эти задатки в полной мере. В последующем макаки дали великое разнообразие в Европе и Азии и стали одними из самых успешных обезьян. В любой юго-восточно-азиатской стране макаки успешно терроризируют туристов. Прекрасно, что не выдерживая конкуренции с павианами, они никогда не появлялись южнее Сахары, а то наши предки могли бы никогда не спуститься с деревьев. Среди человекообразных сразу несколько линий по-разному реализовали свой потенциал. Особым путем пошли гиббоны. Кто был их прямым предком, не очевидно, кандидатов слишком много. Например, азиатские Дионисопитекус ориенталис, Дишуанго уэнсис. Плето Донто Янгуаэнсис и Криша Питекус Кришнаи, древнейший достоверный гиббон Капи Рамнагарэнсис, жил 12,5-13,8 миллиона лет назад в Индии, в Джаму и Кашмире. Чуть позднее, 11,6 миллиона лет назад, испанский Плеобатас Каталёния и десятая-девять миллионов лет назад китайский Иоанн Моу Питекус Шаои Как вы там, потомки? У гиббонов парная социальная структура, то есть семьи состоят из одного самца и одной самки с детенышем территориальные проблемы они решают пением насколько гибона слышно настолько это его владение в итоге гибоны почти никогда не дерутся с соседями и даже не должны производить какие то демонстрации а потому имеют небольшое лицо сравнительно маленькие клыки и слабый половой диморфизм выражающийся в основном в окраске да и то не у всех видов как следствие в таиланде и прочих юго восточноазиатских странах Туристов не боятся заманивать и запускать на всяческие острова гиббонов. Обезьяны гарантированно никого не покусают. С шимпанзе бы такое не прошло, они наверняка перекалечили бы всех посетителей, а то и убили. Великое миролюбие гиббонов, да еще в совокупности с игривостью, отличный залог развития разума. Но у гиббонов есть ограничения. Семейная структура и территориальность ограничивают контакты детенышей и снижают обмен информацией между разными семьями до минимума. К тому же итоговая специализация завела гиббонов дальше всех остальных человекообразных. У них невероятно удлинились руки и укоротились ноги, так что главным способом передвижения стала брахиация – передвижение на руках без использования ног. При таких пропорциях ходить по земле на четвереньках уже невозможно, а потому гиббоны при надобности бегают по земле на двух ногах, балансируя раскинутыми в сторону ручищами. Казалось бы, вот она, искомая бипедия. А нет. В этом гиббоны перестарались. Супердревесные руки-крюки идеальны для быстрого хватания за ветви, но из-за сверхвытянутой ладони большой палец, даже будучи длинным, не достает до остальных пальцев, отчего такой кистью крайне трудно брать предметы. Специализация – вещь опасная. Альтернативным путем пошли азиатские, человекообразные. Особенно знамениты рамопитековые рамопитецины, а среди них индопакистанские сивопитеки сивопитекус, представленные целым рядом видов. От самого древнего S. indicus 9,5-12,5 миллиона лет назад, через S. parvus, S. punjabicus и S. simonsi к позднейшему S. civilensis 8,5-9,5 миллиона лет назад. Сивапитеки больше всего походили на арангутанов лицом, а на макак – телом. Как и все ранние человекообразные, весили они от 20 до 75 килограммов, причем самцы были в полтора-два раза тяжелее самок. Наилучше сохранившийся череп S. сиваленсис мало отличим от орангутаньева. У него такое же высокое уплощенное лицо, высокие овальные глазницы, узкое межглазничное пространство и тяжелые выдвинутые вперед челюсти. Часто сивопитеки и реконструируются как арангутаны, однако тело их было еще очень архаичным и принципиально не отличалось от проконсулового. Руки равнялись ногам и не были приспособлены для подвешивания и брахиации. Бегали по ветвям сивопитеки на четвереньках – Балансирует движениями поясницы. В очередной раз видно, что эволюция челюсти и зубов обгоняет эволюцию конечностей. Маленькая тонкость. Группа местонахождений Сивалик на плато Патвар, уникальное место на границе Северной Индии и Пакистана. Растущие Гималайи постоянно поднимают из недр и вскрывают отложения позднего миоцена, открывая взором ученых картину тогдашней жизни, причем в динамике нескольких последовательных фаун. Миоценовые экосистемы ошеломительно контрастировали с унылым пейзажем нынешних гималайских предгорий. В жарких болотах ворочались антикатерии и носороги, в густых рощах ломали ветви холикатерии бродили примитивные свиньи и слизывали листья четырех и жирафы. По более открытым местам скакали гипарионы, антилопы и газели, а по ночам вылезали из нор трубкозуба. За всеми ними гонялись последние креодонты – амфиционы и перкрокуты, а подстерегали примитивные кошки. Экзотики добавляли вараны, питоны и крокодилы. Архаизм фауны очевиден. Между прочим, сказывался он и на приматах. Тут до конца миоцена обитали сиволодаписовые ромодапис сагни, Индралерис и сиволодапис, реликты палеоцена. Кстати, родственные, но более южные тайландские сиамоадапис мемохенсис и китайские синуадапис продержались столько же, если не дольше. Чисто гипотетически адаписы могли бы дотянуть и до современности. Подобные обезьяны жили не только в Южной Азии. Турецкий анкарапитекус мэтеаи – практически полная копия сивапитеков. В Европе же аналогами и родственниками были дриопитецены – анаиопитекус бравирострис, донувиус гуганмози и несколько видов дриопитекус – от синхронного предыдущего дефонтани 11-12 миллионов лет назад через дикрузофонти 10,5 миллионов лет назад поздним Ди-Бранкой и Ди-Ляэтанус и 97 миллиона лет назад. Дриопитеки были довольно продвинуты, их руки удлинились и уже превосходили длину ног, почти как у современных бонобо. Морды и клыки при этом были довольно скромны, намного короче, чем у сивопитеков и оренгутанов. Мозгов было не так уж мало, но и не слишком много – 240-320 кубических сантиметров. Все это вполне согласуется с размерами тела в 15-45 килограмм. В целом вырисовывается образ маленького орынгутанчика, похожего на карликового шимпанзе. Чисто гипотетически, такие существа вполне могли бы встать на две ноги и пойти по пути разума. Однако конец миоцена не пощадил субтропические леса Европы вместе со всеми специализированными древолазами этих лесов. Дриопитеков постигла та же судьба, что и плиопитеков. Останки коих, кстати, и обнаруживаются в тех же местонахождениях. Работа над ошибками Как обычно, систематика сивопитеков и дриопитеков – ужасная каша с великим множеством синонимов. Сивопитеки назывались Палеопитекус, хилопитекус, Палеоземия, Брамопитекус, Сугривопитекус, Дриопитеки, Антроподус, Неопитекус, Бодвепитекус, Атаксопитекус, Хунгаропитекус, Рахопитекус, удобнопитекус. Еще запущение – дело на видовом уровне. Например, Родопитекус хунгарикус иногда считается синонимом «дриопитекус бранкои», иногда – валидным родом и видом, а иногда включается в род испанопитеков «хиспанопитекус хунгарикус». Сами испанопитеки порой засчитываются самостоятельным родом и видом «хиспанопитекус леаэтанус», а порой – синонимом «дриопитекус леаэтанус». Дриопитеки, будучи явлены науке в 1856 году, оказались первыми известными ископаемыми человекообразными обезьянами, а потому, конечно, прописались во всех старых книгах как непосредственные предки человека. В последующем, с одной стороны, на автомате к дриопитекам относили всех новооткрываемых человекообразных, с другой же, в силу косности учебника строения, до сих пор остались в школьном курсе в качестве прямого человеческого предка. Они и изображаются чаще всего чем-то вроде шимпанзе. Нет, дриопитеки Ископаемые еврокитайские недарангутаны. Они вымерли, не оставив потомков, а наши великие предки в то время жили в Африке. С обратной стороны континента до самого конца эпохи протянули дриопитеки Китая, дриопитекус вудуэнсис, самый поздний, шесть 8 миллионов лет назад, и самый мелкий вроде люфенгпитекус кэюаненсис, восемь и три десятых миллиона лет назад, и люфенгенсис, шесть и две десятых, шесть и девять миллиона лет назад. Тут леса исчезали медленнее, а потому и обезьяны прожили дольше. В восточной Азии дошла до окончательной кондиции и линия орангутанов. Их прямые предки нынче известны в цепочке Таиланда берманских видов: харапитекус хиангмуаненсис 10 135 млн половиной миллионов лет назад, х 8,8-10,4 миллиона лет назад, х периаеи 7-9 миллионов лет назад. Как вы там, потомки? Орангутаны Понго пигмеус – весьма развитые существа с большим мозгом – 415 кубических сантиметров у самцов и 370 кубических сантиметров у самок. В отличие от шимпанзе, орангутаны весьма спокойны и способны неплохо сосредоточиваться, а потому здорово обучаются. Однако им не повезло дважды. Во-первых, орангутаны возникли в Юго-Восточной Азии, со всех сторон окруженной морями, а потому весьма стабильны и климатически. Неспроста тут до сих пор живут тупаи, шерстокрылы, долгопяты, карликовые оленьки и прочие реликтовые звери, сохранившиеся едва ли не с палеоцена. В постоянной среде и эволюция не торопится, вернее, стабилизирующий отбор преобладает над движущим. Во-вторых, с приходом людей в Азию, а особенно с распространением производящего хозяйства, рангутанам пришлось совсем плохо. Люди стали охотиться на обезьян и вырубать леса. Площадь Индокитая и Индонезии не такая уж большая, так что мест, пригодных для жизни крупных обезьян, почти не осталось. Большим животным, тем более фруктоядным, нужно много пространства. Социальная структура орангутанов нарушилась, вместо коллективов они стали жить поодиночке. Детёныш с рождения видит только мать и может чему-то научиться только у нее. Достижения, приобретенные в течение жизни, не передаются другим особям, так что социальный, технический и культурный прогресс становится невозможным. На примере орангутанов мы видим печаль культурной деградации без видимых перспектив исправления. Ведь для эволюционного успеха рыжих обезьян надо было бы отдать им во владение хотя бы пару больших островов, но рост числа людей в Индонезии делает это нереальным. Тенденцию человекообразных к укрупнению довели до апофеоза гиганопитеки гиганопитецины. Меоценовые представители не слишком разнообразны и все известны только с Эндостана, хиньепитекус атавус, 60 миллиона лет назад и гигантопитекус джигантеус 8,7 – 9 миллиона лет назад, возможно, до 5-6 миллиона лет назад. Как обычно, существуют альтернативные названия – гигантопитекус беляспуренсис и индопитекус джигантеус. Гигантопитеки неспроста получили свое название. Пусть ранние индийские формы еще не достигли величия поздних китайских, но тоже были совсем не карликами. Размеры маляров-гигантопитеков почти в полтора раза превосходили параметры горилл, а вот клыки были сравнительно скромными и, как и все остальные зубы, служили для перетирания растительности. Мозговая коробка гигантопитека пока не найдена, так что мы не знаем объемы их мозга, но можно смело предположить, что он, по крайней мере, не уступал ему, а то и был больше, ведь у горилл максимальное значение размера мозга превосходит минимальный рекорд для нормального человека. получается гиганты питеки чисто в теории могли перешагнуть мозговой рубикон размер мозга необходимый для изготовления орудий и становления истинной разумности другое дело что у гиганта это было похоже совсем не нужно огромные размеры тела и силища гарантировали безопасность еды пока хватало климат и экосистемы менялись медленно а потому азиатская линия человекообразных кемарила в эволюционной полудреме не стремясь ни к какому прогрессу история африканских человекообразных горилл горилля горилля, шимпанзе пантроглюдитис и бонобо пи панискус, известно крайне плохо. 8 миллионов лет назад в Эфиопии жили хуроропитекус обестиникус, ближайшие родственники горилл. Собственно, они и были размером с горилл и мало отличались от них морфологически. Правда, известны они лишь по нескольким зубам. Временем от 5 до 11 миллионов лет назад датируется фрагмент нижней челюсти из нигера, принадлежавший некоему грацильному протошимпанзе, От 284 до 545 тысяч лет назад три зуба из кенийского местонахождения туген Хилс, а 21 тысяча лет назад один зуб из и Ишанго, последний уже без сомнения шимпанзины. Вот, собственно, и все находки. Гориллы и шимпанзе жили в Центральной и Западной Африке в густых дождевых тропических лесах. А тут есть две тонкости. Во-первых, В экваториальном климате останки очень быстро разлагаются и имеют мало шансов на фасциализацию. Во-вторых, политическая обстановка в странах, где потенциально могли бы сохраниться древние слои, не располагает к поискам окаменелости и раскопкам. Палеоантропологи – не смертники. Как вы там, потомки? Гориллы и шимпанзе могли выйти на новый уровень эволюции и стать чем-то большим, все задатки у них для этого были, эволюционный корень-то у нас один, и притом совсем недавний. В сравнении с проконсулами, мозги заметно выросли. У гориллы в среднем до 535 кубических сантиметров у самцов и 441 кубического сантиметра у самок, а в рекордных значениях даже до 752 кубических сантиметров. У обыкновенных шимпанзе до 407 кубических сантиметров у самцов и 371 кубического сантиметра у самок, а в пределе до 500 кубических сантиметров. У баноба 359, 340 и 392 кубических сантиметра соответственно. Очевидно, что по сравнению с проконсулом мозг увеличился раза в 3-4. Конечно, это сказалось и на интеллекте. Всевысшие человекообразные знамениты своими достижениями в социальных взаимоотношениях, изготовлении и использовании орудий, освоении языков посредников при общении с людьми. Они, как и люди, могут любить и ненавидеть, сговариваться и ссориться, ругаться грязными словами, обманывать и шутить. Развитие ума гориллы-шимпанзе находится на уровне двух-трехлетних детей, а иногда и выше. Однако природа поставила перед ними ограничения. Гориллы слишком большие и сильные, а потому живут в безопасности, у них нет особых стимулов для развития. Сила есть ума не надо, это их девиз. Неспроста в природе гориллы никогда не используют никаких орудий, они им и не нужны, стебли и фрукты доступны и без камней и палок. Обыкновенные шимпанзе гораздо сообразительнее. Видимо, не существует групп шимпанзе, не использующих никаких орудий, причем число вариантов трудовой деятельности у них очень велико. Это и разбивание орехов камнями и палками, и добыча меда палками, и ловля термитов палочками, и охота на галаго с заостренными копьями, и нянчение палочек куколок девочками шимпанзе. Но у шимпанзе есть проблема. Они злые. Шимпанзе очень легко возбуждаются, плохо сосредотачиваются и быстро переключают свое внимание. Среди них часто случаются драки, убийства и даже каннибализм. Когда-то, возможно, и наши предки были такими. Но у наших предков, судя по постоянному уменьшению клыков и челюстей, прогрессировало миролюбие и взаимопонимание. А у шимпанзе, судя по росту клыков, напротив, росла агрессия. Баноба, наверное, максимально подошли к вступлению в разумные существа. Они достаточно спокойные и добрые. Ссоры решают обнимашками и крайне редко убивают друг друга. Они даже достаточно часто ходят на двух ногах по земле, однако в природе бы никогда не изготавливают и не используют орудия труда. Видимо, им это просто не нужно, так как условия тропических лесов на южном берегу Конго практически оптимальны для жизни фрукта листоядных обезьян. Возможно, в некотором будущем, если человечество изведет себя и освободит мир от сверхконкуренции со своей стороны, другие обезьяны и получат шанс на дальнейшую эволюцию в сторону разумности. Но пока стезя их выглядит тупиковой.